Мринал Кумар Гупта «Как быть счастливым всегда» 128 советов, которые избавят вас от стресса и тревоги. Читает Михаил Золкин. Предисловие «Я вовсе не собирался писать эту книгу. Мне всегда больше нравилось читать, чем писать. Я много читал о тайнах и истинах жизни и открыл путь к вечному счастью, избавлению от несчастий и страданий» через которые неизбежно проходит любой человек. И мне захотелось поделиться своими знаниями с вами. Я прочел тысячи книг, посвященных йоге, духовности, человеческому разуму и медицине. И в этом нет ничего необычного. Мне просто было интересно. Неожиданно я подумал, почему бы не изложить свои идеи так, чтобы каждый смог использовать их в повседневной жизни. Я взялся за ручку. И теперь вы слушаете плоды моего труда. Если эта книга будет вам полезна, значит, я не зря трудился. Не думайте, что я расскажу вам лишь о том, что прочел у других. Я многое почерпнул из личного жизненного опыта. Я прошу вас слушать эту книгу неспешно, когда у вас будет достаточно времени и когда вас ничто не отвлечет. Переслушивайте ее снова и снова, размышляйте о прослушанном, и вы извлечете максимальную пользу из этой книги. А советы мои отложатся в вашем разуме. Чтобы вам было удобнее, я даю ссылки на другие свои книги. Их вы можете найти в приложении к аудиокниге. Эту книгу переводили на разные языки. Информацию об этих изданиях вы можете получить у автора или издателя. С радостью сообщаю, что я написал еще одну книгу ⁇ Как быть свободным вечно ⁇ Возможно, вам захочется прослушать и ее тоже. Я буду рад получить ваши замечания и предложения. Если что-то осталось вам неясно, пишите мне. Маринал Маргупта Нью-Дели. Несколько цитат о счастье. Счастье — это состояние разума, оно не зависит от места или предмета. Никто не сделает тебя счастливым, кроме тебя самого. Деньги могут дать тебе все, кроме счастья. Счастье нельзя купить, только пережить источник счастья внутри тебя, не пытайся найти его вне себя. Власть над миром и обладание всеми его сокровищами не гарантирует тебе счастья. счастье. Счастье это твоя истинная натура, его можно только открыть, но нельзя получить извне. Стресс рождается в твоем разуме, не понимая и не контролируя разум, не избавиться от стресса. Никто не может сделать тебя несчастным, если ты этого не позволишь. Счастье – это твое главное сокровище, не позволяя украсть его из-за мелких обстоятельств и жизненных проблем. Счастье измеряется настроем, с которым ты встречаешь проблемы. Искать счастье вне себя – все равно, что пытаться поймать тучу. Источник счастья не в том, что мы делаем. Счастье – когда ты любишь то, что делаешь. Счастье в малом. В улыбке ребенка, в письме друга, в песне птицы, в солнечном луче. Счастье подобно духам. Невозможно обрызгать духами другого человека, не задев себя самого. Источник счастья в гармоничных отношениях с окружающими, основанных на доброжелательности, терпимости, понимании и любви. Мы счастливы в той степени, в какой себе позволяем. Счастье приходит само собой, когда помогаешь другим. Помоги брату вытащить лодку на берег, и ты тоже достигнешь берега. Лучший способ сделать других счастливыми – стать счастливым самому. Напряженность и несчастье – это не предмет, не вещь и не ситуация. Это наша реакция на предметы и ситуации. Счастье не проистекает из исполнения желаний. Счастье – это отказ от желаний. Чем больше людей пожелает себе счастье сильнее, чем несчастье другим, тем быстрее на земле наступит рай. Счастье – это сокровище. Я могу купить его, молить о нем, украсть его, сражаться и умереть за него. Счастье никогда не приходит к тем, кто не ценит то, что уже имеет. Счастье начинается тогда, когда кончаются сравнения и конкуренция. Глупый человек ищет счастье вдали, мудрец ищет счастье внутри себя, в центре собственного бытия. Секрет счастья – это свобода, а секрет свободы – это смелость. Что такое счастье? Счастье и несчастье – это состояние разума, и они не зависят от внешних обстоятельств, иначе говоря, они проистекают изнутри, а не извне. Два человека могут совершенно по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию. Один может быть напряжен и встревожен, другой – спокоен и счастлив. Счастье или несчастье определяют не внешние обстоятельства, но наши отношения и реакция на них. Без преувеличения, главное в жизни – это ментальные отношения. Разные религии учат нас тому, что источник радости – счастья, любви, покоя – Силы и мудрости живет внутри человека. Этот источник называется по-разному. Божественное я, внутреннее я, истинное я, дух, божественная искра, душа и тому подобное. Именно туда мы должны обратиться, чтобы обрести истинное счастье. Измените ментальное отношение в позитивном ключе, и вы приблизитесь к этому источнику. Таким образом, чтобы стать счастливыми, мы должны скорректировать свое ментальное отношение. В этой книге я дам несколько советов, которые помогут вам изменить ментальное отношение, повысят ментальную силу и силу воли. Я выбрал самый практичный способ объяснений и самые доступные выражения. Просто следуйте за течением, не напрягаясь и не раздражаясь. Я не буду перегружать вас техническими и философскими терминами. Но помните, что все это – не теоретические измышления. Все мои советы были проверены и испытаны на практике множеством людей, в прошлом, и они обрели вечное счастье. Если я буду ждать счастья, то буду ждать вечно. Если я стану счастливым сейчас, то буду счастливым вечно. Глава первая. Концентрация. Физические упражнения укрепляют тело, концентрация усиливает разум. Сильный разум не тревожится и не раздражается из-за жизненных проблем и испытаний. Чтобы усилить концентрацию на собственном занятии, мы должны погрузиться в него целиком, сколь бы заурядным оно ни было. В такие моменты для нас не должно существовать ничего, кроме этого занятия и того, что с ним связано. Например, если сейчас вы едите фрукты, то должны целиком и полностью сосредоточиться на каждом кусочке, ни на что не отвлекаясь. Если вы купаетесь, то должны думать только о купании. И тогда процесс этот будет вам чрезвычайно полезен. Сосредоточьтесь только на занятии. Если вы читаете книгу, погрузитесь в нее с головой и забудьте об остальном. Вы должны научиться концентрироваться на неинтересном. Только так можно обрести истинный контроль над разумом. Иначе говоря, концентрация – это умение жить настоящим. Это самое ценное качество для успешной и счастливой жизни. Глава 2. Отстраненность и готовность забыть. Помимо концентрации, надо развить в себе способность отстраняться от любого предмета или занятия мгновенно. Некоторые люди умеют сосредоточиваться на своем занятии, но им очень трудно полностью забыть о нем, переходя к следующей задаче. У них существует период похмелья. Это показывает, что мы чрезмерно сосредоточиваемся на своих занятиях, чего делать на самом деле не следует. Ментальная стабильность достигается путем отстраненности. Ментальная напряженность вызвана чрезмерной сосредоточенностью. Помните, мир – это гигантская школа. Роль вещей и событий заключается в том, чтобы преподать нам урок. Все материальное по сути своей не имеет значения. Мы должны всего лишь использовать предметы и события для обучения и роста, не привязываясь к ним и не сосредоточиваясь на них. Усвоив урок. Нужно забыть о предметах и событиях и двигаться дальше. Концентрации и отстраненности нужно учиться одновременно. Об этом постоянно говорил с вами Вивикинанда. Умение забывать и отстраняться от прошлого жизненно важно для достижения успеха. Сказано же было, хотя иногда имеет смысл помнить, но чаще мудрее будет забыть. Примечание. Строго говоря, ничто не забывается, все хранится в нашем подсознании. Говоря о необходимости забыть, мы имеем в виду отказ от сознательной сосредоточенности на чем-либо. Глава третья. Планирование мышления. Периодически убеждайтесь в том, что ваше мышление плавно и систематично, а не случайно и беспорядочно. Беспорядочное случайное мышление – бесплодные мечты, признак слабого разума. Это говорит о том, что не вы контролируете свое подсознание то есть ту часть разума, что хранит все ваши желания и склонности, а оно вас. Ваше сознание должно быть исключительно активно. Сознание должно контролировать подсознание, как хозяин контролирует своего слугу. В пассивном, мечтательном состоянии вы позволяете подсознанию брать верх над сознанием. Убедитесь в том, что в вашем разуме только необходимые вам в данный момент мысли. Было установлено, что человек большую часть собственной жизни тратит на бесплодные и бесполезные мысли. Но вы всегда можете направить мысли в нужном направлении, занявшись полезным делом. Глава 4. Позитивное мышление. Меньше всего значения мы придаем самой важной стороне нашей жизни, нашему мышлению. А ведь именно мышление определяет нашу личность и характер. Выработайте привычку позитивного мышления. Позитивно думайте даже о самых сложных ситуациях. Негативное мышление ослабляет разум, возбуждает и загрязняет его. Превращайте каждую негативную мысль в позитивную, изменяя ментальное отношение. Как это сделать? Представьте, что человек обидел вас неприятным замечанием. А теперь попробуйте не относиться к нему плохо. Просто подумайте о том, что ему плохо, что он еще недостаточно зрелый. Вот поэтому-то он и наговорил гадостей. Но ни в коем случае не злитесь на него. В этом и заключается позитивное отношение. Выработав привычку позитивного мышления, вы станете привлекать благоприятные ситуации и события. Потому что по закону психического притяжения вы привлекаете к себе то, что соответствует вашим мыслям. Если вы, к примеру, постоянно боитесь того, что у вас может развиться какая-то болезнь, то подсознательно запустите механизм этой самой болезни. Такова сила мысли. Мысли столь же реальны, как каменные стены. Сохраняя позитивное отношение, вы окружаете себя аурой позитивных вибраций, которые идут на пользу не только вам, но и всем окружающим. Эта аура защищает вас от негативности, излучаемой другими людьми. Глава пятая. Избавление от эмоциональной вовлеченности, умение смотреть на жизнь проще. Корень наших страданий и проблем кроется в эмоциональной вовлеченности, во всяческие неприятности. Мы должны наблюдать за всеми предметами и ситуациями объективно, как зрители. Они разные, и мы разные, и наша связь с ними ограничена по времени. Причина нашей эмоциональной вовлеченности в материальные предметы и ситуации – чрезмерно серьезное к ним отношение. Они этого не заслуживают, трудности и проблемы непостоянны они пройдут. Таков закон Вселенной. Все находится в постоянном движении и изменении. Ничто не постоянно и не статично. Чрезмерно серьезное отношение к предметам и ситуациям формирует в подсознании глубокие впечатления, самскары. А это приводит к формированию предубеждений. Мы теряем способность воспринимать мир объективно, таким, каков он есть на самом деле. Иначе говоря, эмоции пристрастия, неприязни, любви, ненависти – Ревности, мести и тому подобному должны постепенно искореняться. Только тогда наш разум станет отстраненным и необремененным предубеждениями, а значит сможет оставаться спокойным, безмятежным и уравновешенным. И тогда мы сможем справиться с любыми трудностями. Глава 6. Спокойное отношение к трудностям, они даны нам ради нашего блага. Трудности даны нам не для запугивания и страданий, Это испытания, необходимые нам для развития и роста. Им не надо противиться. Нужно остановиться, произвести самооценку и самоанализ, и понять, какой урок можно из них извлечь. Можно извлечь пользу и уроки из каждой проблемы, и жизненной трудности, и использовать их в своих интересах. Это прекрасный закон жизни. В трудной ситуации спросите себя, что можно извлечь из нее, и какую пользу она может принести и выйти из нее более мудрым и зрелым человеком. Вступая в борьбу с трудностями и обвиняя себя и других, вы тем самым начинаете новую причинно-следственную цепочку, что лишь ухудшит ситуацию. Помните, все происходит только ради нашего блага. Сколь жестокой и несправедливой не казалась вам жизнь, в ней скрыта бесконечная милость Господа. А понять ее можно только путем созерцания и размышления. Вот почему достигшие просветления благодарят Бога за испытания и воспринимают их как просад Бога. Они не сомневаются в Боге, просто исполняют Его решения, все принимают и ни от чего не уклоняются. Бог поместил вас именно в то место, которого вы заслуживаете. Ваша жизнь необходима для развития, познания или уравновешивания кармы. Когда вы успешно сыграете эту роль, то автоматически перейдете на новый, более высокий уровень. Глава 7. У всего есть причина, ничто не случайно. У всего происходящего есть причина, ничто не случайно. Во Вселенной существует определенный порядок. Все порождено законом причины и следствия. У каждого следствия своя причина. Что бы ни происходило с вами сейчас, это происходит из-за определенных причин, возникших в прошлом. Не выявив причин, не понять их следствий и не стать свободным и счастливым вечно. Измените свое ментальное отношение к трудностям, не считайте их бременем, взявшимся ниоткуда. Все проблемы это проекты, направленные на рост и развитие. Одинаково относитесь к успеху неудачи, приобретению потери, похвале оскорблению, чтобы не создать плохой кармы. Это не случайности и незначимые события, всего лишь наши отношения и реакции на них. Мудро сказано, мир не хорош и не плох все зависит от того, как мы к нему относимся. Иначе говоря, все зависит от состояния нашего разума. Что происходит внутри нас, то же самое начинает происходить и извне. Глава 8 Молчание, одиночество и самоанализ. Попробуйте каждый день какое-то время проводить в одиночестве и молчании, целиком сосредоточившись на себе самом. Старайтесь в это время заниматься самоанализом. Подумайте, какие сферы вашей жизни нуждаются в улучшении и усилении. В чем вы все еще слабы? В процессе самоанализа делайте себе необходимые внушения. Молчание позволяет сохранять ментальную энергию. Говорите меньше, говорите тише, говорите спокойнее и по делу. Никогда не говорите слишком много и слишком громко. Избегайте сплетен, ненужных ссор и дискуссий. Говорите только с определенной целью, всеми силами избегайте бессмысленных и бесцельных разговоров. Бесцельные дискуссии лишают вас физической и ментальной энергии. Глава 9. Преодоление страхов. Страхи лишают нас ментальной энергии и являются барьерами на пути развития. По закону притяжения мы притягиваем то, чего боимся и в чем сомневаемся мы сами создаем неблагоприятные условия и еще больше втягиваемся в порочный круг. Некоторые люди постоянно боятся того или этого, постоянно думают о том, что может случиться, и их разум не знает покоя. В этом мире не следует ничего бояться. Вселенная не создала ничего такого, что могло бы причинить нам вред. Чтобы избавиться от страха, нужно сознательно столкнуться с тем, что вы ментально отрицаете поскольку это может причинить вам вред. Делайте это, пока страх не исчезнет. Причины страха будут возникать в ваших мыслях снова и снова, пока вы не преодолеете страх. Существует закон, чем больше вы чего-то боитесь, тем сильнее это что-то вас пугает. Но если вы не боитесь и относитесь к этому безразлично и спокойно, страх уходит. Помните, реальная трудность никогда не бывает настолько страшной и болезненной, как рисовалось вам в мыслях. Даже так называемые призраки, черная магия, овладение душами и другие парапсихические явления влияют только на тех, кто их боится, кто слаб и чувствителен к подобным вещам. Людей сильных подобные вещи не трогают. Обретите силу в сознании того, что ничто не происходит случайно. Вот почему страх чего-то, что может неожиданно с вами произойти, всегда реализуется. Встречайте каждую трудность спокойно и позитивно. Верьте в Бога, только Он может обеспечить вам истинную безопасность. Глава 10. Не мучайтесь комплексом неполноценности, что могут другие, можете и вы. Многие люди не уверены в своих силах и способностях. Помните, каждый из нас обладает одинаковым потенциалом, никто не лучше и не хуже. Нужно только развивать потенциал разума с помощью медитации и познания души. Все души одинаковы, и все обладают одними и теми же качествами. Не существует ни малейшего различия. Никогда не сравнивайте себя с другими. Не терзайтесь чувством неполноценности, но и не преисполняйтесь осознания собственного превосходства. Твердо верьте в то, что вам по силам все, что могут другие. Главное пробудить дремлющие ментальные способности. Нет такой проблемы, которую мы не могли бы решить, развив собственный разум и настроив его на Бога, нашего духовного Отца. Ведь тогда мы обретем безграничную силу нашего Отца, Бога. Глава 11 Не тратьте время даром Пустая трата времени – это суета бесконкретного результата. Жизнь коротка и драгоценна. Время бежит очень быстро. Каждый миг приближает нас к смерти. Жизнь может кончиться в любую минуту без предупреждения. И поэтому не следует даром тратить ни минуты. Мы должны добиться максимальных результатов за минимальное время. Каждую минуту мы должны продвигаться вперед, не отступая назад. Прочь пустые размышления, сплетни и суету. Потерянное время потеряно навсегда, невозвратно. Время невозможно накапливать. Время, неиспользованное использованное с толком, потрачено впустую и потеряно навсегда. Говорят, потрать впустую деньги, и ты лишишься только денег. Потрать впустую время, и ты лишишься части жизни. Нужно постоянно заниматься полезной конструктивной деятельностью. Многие люди даже не понимают, насколько бесполезно они тратят драгоценное время жизни. Чем бы вы ни занимались, изучайте приемы, которые позволят вам добиться максимальных результатов, при минимальных затратах времени и сил. Всегда спрашивайте себя, с ли вы потратили время и силы на выполнение конкретной задачи. Не потратили ли вы больше, чем следовало? Траты времени должны быть прямо пропорциональны полученным результатам. Изучайте приемы управления временем для повышения эффективности и оптимального использования собственных ресурсов. Изучайте психологию, чтобы эффективно общаться с коллегами, руководством и подчиненными. Вам нужно добиться максимальных результатов при минимальном напряжении сил. Планируйте свою работу, расставляйте приоритеты, используйте систематический подход, не полагайтесь на случай, как это делают очень многие. Помните, мы отвечаем перед Отцом нашим, Господом, за каждый поступок на этой земле, в том числе за мысли и слова. Все наши действия оказывают огромное влияние на нашу судьбу и следующую жизнь. Глава 12. Контролируйте свои импульсы, держите себя в руках, учитесь терпению. В повседневной жизни не следует руководствоваться импульсами и говорить и делать то, что придет вам в голову. Это признак слабости разума. Контролируйте свой разум, не становясь его рабом. Будьте хозяином разума и чувств. Они должны быть вашими слугами. Им нельзя позволять переходить границы. Интеллект в сочетании с сознанием должны контролировать эти низшие способности. Любой импульс проистекает из подсознания, где дремлют склонности, желания и страсти. Не поддавайтесь ему. Сначала все проанализируйте, а затем либо выполните нужное действие или игнорируйте импульс. Тренируя терпение, вы укрепляете силу воли и ментальную силу. А это необходимо для успешной и счастливой жизни. Приведу пример. Допустим, вам вдруг захотелось что-то съесть. У вас есть два варианта действий. Первый – броситься в ресторан и удовлетворить желание. Второй – проанализировать свои мысли и решить, стоит ли спешить за несколько миль ради удовлетворения такого мелкого желания. Второй вариант поможет укрепить силу воли. Тренируйте терпение постоянно. Избегайте спешки, тревожности и отчаяния из-за бытовых мелочей и чувственных удовольствий. Единственная сфера, где нетерпение допустимо – это поиски Бога. Сила контролируемого разума возрастает так же очевидно, как возрастает сила контролируемой и направляемой дамбами воды. Глава 13. Не реагируйте на провокации. Ощутив тревогу и беспокойство из-за внезапно возникших проблем, неуместных замечаний или обидных слов – не поддавайтесь импульсу, не реагируйте мгновенно и не поддавайтесь на провокации. Подумайте и воздержитесь от слов и действий, совершенных под влиянием происшедшего. Постарайтесь воздержаться от общения с человеком, послужившим причиной вашего огорчения. Остыньте, проанализируйте все «за» и «против», так вы лучше разберетесь в характере проблемы. В момент провокации разум умолкает, а говорить начинают импульсы. Объясняйте свою позицию, только когда вас об этом спрашивают. Не навязывайте свое мнение. Отвечайте вежливо, уважительно и спокойно. Никогда не раздражайтесь и не начинайте кричать, сколь бы несправедливыми и жестокими не казались обращенные к вам слова. Глава 14. Не копайтесь в прошлом и не тревожьтесь о будущем. Некоторые люди попусту тратят свою жизнь на эти занятия, Невозможно сделать то, что вы должны были сделать в прошлом. Не следует портить настоящее пустыми сожалениями. Точно так же, как портить его тревогой о будущем. Мы не можем предвидеть будущее и тревожиться о нем глупо. Портя настоящее тревогами о прошлом и будущем, мы сознательно портим свое будущее. Самый важный момент жизни – настоящее. Для вас и мира важнее всего то, что происходит сейчас, а не то, что происходило или произойдет. Никому нет дела до вашего прошлого. Страдания из-за прошлого не помогут вам в работе или на экзамене. Это было и прошло. Работодателей и экзаменаторов интересует, какой вы в настоящем. Думайте только о настоящем. Установив контроль над настоящим, мы не только закладываем надежную основу для будущего, но еще и ослабляем влияние прошлой кармы. Прошлое можно использовать только для того, чтобы усвоить полученные уроки, и не повторять ошибок. Более никакого значения прошлое не имеет. Забудьте о нем, как о старом фильме. Прошлое не дает нашей жизни новых возможностей. Если вы упустили какие-то возможности, то можете сейчас воспользоваться новыми. Возможности открываются перед нами постоянно, но для того, чтобы ими воспользоваться, нужны воля и желания. Глава 15. Вы хозяин своей судьбы. Столкнувшись с неудачей, не кляните судьбу. Только вы сами ответственны за то, как складывается ваша жизнь. Вы сами строите ее, своими руками. Ваше прошлое определило ваше настоящее. Настоящее определит ваше будущее. То, что вы переживаете сегодня, является результатом того, что вы сделали в прошлом. Будущее тоже в ваших руках. Будьте же осторожны и старайтесь привести настоящее в порядок. Не вините в своих неудачах судьбу. Признайте реальность. Примите ответственность за свою жизнь. Ваше будущее определяется вашими мыслями, словами и поступками. Измените свое отношение к жизни. Вы можете изменить собственную судьбу в настоящем. Не считайте себя ее беспомощным рабом. Позитивное мышление и физические усилия, упорство и сила воли, направленные на преодоление препятствий, Помогут вам победить судьбу. Если вы подчинитесь Богу, то вам будет еще легче отстраниться от колеса судьбы, потому что на каждом шагу вы будете получать божественную поддержку. Вам совершенно не нужно бесцельно кружиться в колесе судьбы, как белки. Вы можете вырваться из колеса и подчинить его себе, а не подчиняться ему. По мере повышения уровня сознания, власть судьбы над вами будет ослабевать. Вот почему духовно просветленные люди вовсе не боятся судьбы. Они находятся на таком уровне, когда не предметы управляют ими, а они управляют предметами. Они сами управляют колесом судьбы и могут изменять любые условия. Судьба становится их служанкой, а не хозяйкой. К сожалению, большинство людей живет совсем не так. У этой проблемы есть и еще одно измерение. Достигнув высшего уровня сознания и ментального контроля, Вы избавитесь от враждебного влияния судьбы. Вы сможете спокойно выносить любые удары, не ломаясь под ними, как это происходит со слабыми людьми. Ваши реакции и отношения к ударам судьбы полностью изменятся. Вы перестанете воспринимать их всерьез и страдать из-за них. Вы поймете, что они происходят согласно определенному закону и согласно тому же закону исчезают без следа. Отстранитесь от ситуации. Отступите назад и посмотрите на происходящее как наблюдатель. Так вы сохраните ментальную стабильность. Все ваши страдания, тревоги, беспокойства и страхи живут лишь в вашем разуме. Установив контроль над разумом, вы освободитесь от влияния этих факторов и подчините их себе. Глава 16. Личное удовлетворение должно стоять выше удовлетворения других. Многие живут только для того, чтобы произвести впечатление или удовлетворить других. Они придают огромное значение тому, что думают о них окружающие, и им не важно, что думают они сами. Это одна из основных причин страданий. Запомните, для вас гораздо важнее то, что вы сами думаете о себе, а не то, что думают о вас другие. Самое важное – это самоанализ. Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Не ставьте мнение и суждения других людей выше собственных. Идет ли речь о похвале или о критике? Взвешивайте слова окружающих с помощью собственного интеллекта и принимайте только то, что покажется вам справедливым. Суждения других людей вовсе не обязательно будут правильными, поскольку они зависят от предубеждений. Только просветленный человек, достаточно вам близкий, сможет оценить вас разумно и правильно. Оставайтесь собой. Это самый простой и достойный образ жизни, независимо от того, что думают о вас другие. Не пытайтесь искусственно влиять на людей. Попытки притвориться другим – вот один из основных источников стресса. Глава 17. Миритесь со своими слабостями и знайте их. Осознав свои слабости, вы сделали первый шаг к их устранению. Не мешкайте с признанием своих слабостей, иначе их заметят другие. Не пытайтесь скрыть их, потому что для человека естественно иметь слабости и совершать ошибки. Признав слабости, очень важно приложить усилия к их устранению. Именно это делает человека человеком и отличает его от животных. Если вы считаете, что из-за слабости люди будут хуже к вам относиться, вспомните, что лучше быть оцененным ниже своих достоинств потому что в этом случае вам не придется из кожи вон лезть, чтобы соответствовать ожиданиям других. Более того, совершенно не важно, что о вас думают. Важно только то, что вы сами думаете о себе. Научитесь видеть себя собственными, а не чужими глазами. Глава 18. Не перегружайте подсознание эмоциональным мусором. Подсознание подобно огромному складу сознания, Все, что вы видите, слышите, думаете, чувствуете и испытываете, хранится в постоянной памяти. Проблема в том, что помимо мыслей и впечатлений, мы накапливаем огромное множество эмоционального мусора и негативности, ненависти, мстительности, страхов, гнева, ревности и тому подобному. Из-за этого на складе царит хаос. Некоторые постоянно впускают негативность в свое подсознание, даже не понимая этого. Каждая негативная мысль сразу же проникает в подсознание. И совершенно неважно, знаете ли вы об этом. Все, что вы впустили в подсознание, воздействует на вас. Негативные впечатления и эмоции влияют на сознание в виде импульсов, побуждений и страстей. Они не дают сознанию функционировать спокойно. Ночные кошмары – это результат бездумного программирования подсознания. Что же делать? Немедленно начните подпитывать подсознание сильными и позитивными мыслями и эмоциями, так вы постепенно избавитесь от негативности, которая в нем накопилась. Помните, позитивность всегда преодолевает негативность, ваше сознание должно быть на настороже, вы должны оценивать каждую возникающую мысль и пропускать в подсознание только позитивные мысли. А для этого вам нужно развить в себе позитивное отношение ко всему на свете, к каждому событию каждой проблеме, каждому препятствию и каждому несчастью. Вы должны видеть в них полезные уроки, направленные на ваше благо, и тогда ваш настрой кардинально изменится. Контролируйте свои реакции, и избавьтесь от привязанности к предметам и ситуациям. Чем сильнее ваши реакции и привязанности, тем сильнее возникающие в подсознании впечатления, а чем сильнее впечатления, тем сильнее их воздействие на сознание. Основная причина наших проблем – это наши реакции, а вовсе не поступки. Сознание подобно сторожу или швейцару. Подсознание – это склад. Если сторож спит, то на склад может проникнуть кто угодно. Но если сторож бдит, он будет регулировать доступ, пропуская только необходимое и отсекая все нежелательное. Глава 19 Не делайте замечаний и не давайте советов, пока вас не попросят. Сосредоточивайтесь только на собственном прогрессе. Не тратьте время на беспокойство и вмешательство в чужие дела. Не делайте замечаний. Не ищите промахов у других. Это не ваше дело. Только человек, достигший совершенства, может делать замечания другим. Некоторые дают советы, хотя их об этом не просят. Давайте советы только тогда, когда вас просят об этом. Если вы не знакомы с проблемой, извинитесь, это лучше, чем давать неправильные советы. Не говорите о том, что будет лучше для других. Пусть они сами поймут это по вашему поведению, а не по словам. Поступки говорят убедительнее слов. Помните, невозможно сделать человека лучше против его воли. Если у вас есть подчиненные, вы просто обязаны делать замечания и давать им советы. Но ваши слова всегда должны быть продиктованы доброй волей а не эгоизмом и не стремлением к доминированию. Глава 20. Избавьтесь от эгоизма и гордости. Что бы вы ни делали, помните, что это – дело Бога, а вы лишь Его орудие и слуга. Действует Бог. Вы лишь средство или инструмент в Его руках. Завершив работу, с почтением и смирением подчинитесь Богу. Не превращайтесь в эгоиста. Не считайте, что это вы выполнили важную работу и теперь заслуживаете восхищения и награды. Вы не можете сделать ничего, если Бог вас не поддержит, поскольку каждое действие всегда связано с целым рядом неопределенности. Не считайте, что вас делают лучше ваше имя, известность, собственность, богатство или семья. Все это временно и может исчезнуть в мгновение ока. Все это даровано вам милостью Бога. Гордость и эгоизм – это вуаль, которая закрывает от вас лицо Бога. Когда эго исчезает, вы оказываетесь с Богом лицом к лицу. Глава 21. Будьте оптимистом. Сколько бы неудач вы ни не претерпели, оставайтесь оптимистом. Помните, ни на небесах, ни на земле нет силы, которая помешала бы вам добиться того, чего вы хотите достичь, если вы стремитесь к достойной цели. Главное – упорство и твердая вера в Бога. Помните, что ни одно, даже самое малое усилие не пропадает в туне. Таков закон природы. Усилия, страдания и неудобства непременно принесут плоды. Раньше или позже. Никогда не сдавайтесь и продолжайте борьбу. Вы никогда не узнаете, насколько близок успех, если не нанесете очередной удар. В неудаче кроется секрет успеха. Это высказывание очень справедливо. Успех – неудача, удовольствие – боль, ночь – день. Это всего лишь две стороны одной медали, и одну невозможно отделить от другой. Там, где есть одно, есть и другое. Таков закон природы, и не нужно из-за этого переживать. Глава 22. Научитесь говорить «нет». Будьте уверены в себе, смелы и решительны. Не колеблясь, говорите «нет», если ситуация того требует. «Нет» может избавить вас от серьезных неприятностей. Не поддавайтесь влиянию окружающих. Будьте независимы. Как скала, выдерживайте самые жестокие удары судьбы. Имейте смелость возвысить свой голос против несправедливости. Если хотите стать великим человеком, вы должны отличаться от остальных. Но решительность не следует путать с высокомерием. Можно быть решительным и одновременно с этим вежливым и уважительным. Старайтесь объяснить собеседнику, почему вы ему отказываете. Некоторые считают, что могут обидеть собеседника отказом. Но разве смысл вашей жизни в том, чтобы доставлять удовольствие другим? Ваша цель – собственное развитие. Удовольствие или неудовольствие других людей зависит от их менталитета, а не от ваших слов. Если человек настроен негативно, он негативно воспримет абсолютно все, что вы скажете или сделаете. Не сосредоточивайтесь на других, сосредоточьтесь на себе и на своих поступках. Ваши слова и действия должны быть правильными с вашей точки зрения. Глава 23. Не откладывайте на завтра. Есть люди, которые постоянно все откладывают, успешные люди всегда действуют сразу. Лучшее время для начала или совершения верных поступков – сейчас, а не завтра. Все великое в этом мире совершено теми, кто всегда все делает сегодня, а не завтра. Помните, что завтра никогда не наступает. Вы всегда живете в настоящем. Откладывая дела на потом, вы верным путем идете к неудаче. Избавьтесь от лени и начните действовать здесь и сейчас, а не в каком-то воображаемом будущем. Глава 24. Не теряйте связи с Богом. Что бы вы ни делали, перед вами всегда должен быть Бог. Ощущайте Его присутствие во время разговора, еды, прогулки, сна, путешествий. Чувствуйте связь с Ним в каждом своем поступке. Сохраняйте связь с Богом, чем бы вы ни занимались. Пока вы остаетесь в Его руках, вы защищены от несчастья мира. Как только вы забываете о Нем, Вас тут же охватывают страхи, беспокойство, тревоги, неуверенность, дискомфорт и разочарование. Пусть Бог станет вашим партнером во всех действиях. Оставайтесь в Его руках, сохраняйте ментальную связь с Ним. Постепенно связь с Богом станет настолько сильной, что вы будете знать одного только Бога. И все ваши мысли, слова и поступки будут определяться Его присутствием. Это состояние невероятной радости и благодати. Вы не сможете сделать ничего против его воли. Вы повсюду будете находить Бога. Вы будете буквально купаться в его любви. Глава 25. В мире нет ничего срочного и незаменимого. Некоторым людям хронически не хватает времени на завершение своих дел. Если они не могут выполнить работу в отведенное время, им кажется, что мир рухнет. Этот стресс они передают своим подчиненным помечая задания ярлыками очень срочно. Тем самым они нагружают других людей собственными тревогами и беспокойством. Эти люди не понимают, что в этом мире нет ничего срочного и незаменимого. Все может подождать, и мир от этого не рухнет. Это мы зависим от мира, а не мир от нас. Мир – объект самодостаточный, он управляется высшей силой. Нет нужды думать о том, что станется с миром без нас. Мы находимся здесь, чтобы использовать этот мир и усваивать его уроки, а не наоборот. Выполняйте свою работу, исходя из потребностей собственного развития и роста. Не впадайте в панику. Помните, что ни паника, ни планирование, ни подготовка, ни опыт, ни предосторожность не гарантируют того, что вы достигнете поставленной цели. Слишком много в мире неопределенности. Наша цель – измениться и стать лучше самим, а не делать лучше этот мир. Перемены в мире происходят благодаря переменам в нас. Не ставьте своей целью изменение мира. Действуйте искренне и от чистого сердца, а остальное предоставьте Богу. Глава 26. За все надо платить. Божественный закон таков, что ничто не дается бесплатно. То, что вы получили бесплатно, наследство, выигрыш в лотерею и даже взятка потребует расплаты в той или иной форме. Вы можете этого даже не понять. Не стремитесь заполучить имущество или деньги бесплатно, или нечестно. Все это не останется с вами. Расплата непременно произойдет. Только то, что вы получили благодаря собственным добродетелям и подчинению божественным законам, останется с вами навсегда. Глава 27. Наслаждайтесь работой, не ждите награды. Научитесь находить удовольствие в работе. Поскольку плоды находятся в руках Бога, а не в ваших руках, не связывайте удовольствие с плодами труда. Допустим, вы занимаетесь тяжелой работой и до сих пор не добились результата. Зачем ломать голову и думать, почему это происходит? Бог проанализирует все за вас. Он может дать вам плоды вашего труда, а может и не дать. Все зависит от множества факторов. Исполняйте свой долг, и все. А потом переходите к следующей задаче. Зачем вмешиваться в Божий промысел? Бог сам знает свою роль. Глава 28. Проявляйте гибкость, чтобы принять перемены и улучшения. Перемены – это закон природы. Мир постоянно меняется, такова его природа. Перемены происходят каждую минуту. Час назад мы были совсем не такими, как сейчас. Не противьтесь переменам. Используйте их для обучения и развития. Такова философия перемен. Если не будет перемен, мы станем скучными и одинаковыми. Сопротивление переменам говорит о том, что вы живете в состоянии инерции, а инерция – это смерть. Ученые называют инерцией стремление предмета оставаться в прежнем состоянии, пока его не вынуждают к переменам. Уважайте перемены и учитесь использовать во благо себе. Пусть перемены радуют, а не беспокоят вас. Рассмотрим пример. Вас переводят из одного места в другое. Не испытывайте сомнений и страхов, не думайте негативно о новом месте работы или жизни. Вы заметите, что все эти страхи живут только в вашем воображении. Реальность будет иной. И наверняка вы сможете найти нечто хорошее в сравнении с тем, что было в прошлом. Если захотеть, можно учиться и развиваться даже в негативных обстоятельствах. Ваша воля может преодолеть эффект негативности, а негативная атмосфера превратится в позитивную. Необходимы только сила воли, упорство и позитивное мышление. Будьте открыты для новых идей и предложений. Экспериментируйте, пробуйте новые приемы, старайтесь все делать как можно лучше. Помните, всегда есть возможности для улучшений, на каком бы этапе вы ни находились. Глава 29. Избегайте алчности. Все принадлежит Богу. Ничего не считайте своим. Все принадлежит Богу. То, что вы считаете своим, даровано вам Богом лишь на время для достижения высокой цели. Но в тот или иной момент все это уйдет от вас, и это означает, что цель достигнута. Никогда не привязывайтесь к материальному. Не определяйте себя своим имуществом. Все это дано вам лишь на время. Не проявляйте алчности, не становитесь накопителем. Все приходит и уходит, таков закон природы. Будьте готовы расстаться с имуществом в любой момент. Вы должны отстраниться от материального и стать выше этого. Такое отношение избавит вас от ревности, которая неизбежно возникает при сравнении того, что есть у вас, с тем, чем владеют другие. Глава 30 Малое столь же важно, как и большое. Вы должны качественно и ответственно выполнять любую задачу, сколь бы малой она вам не казалась. Когда все вокруг станет для вас важно, и малое, и большое, вы начнете двигаться по пути величия. Успешное завершение чего-то грандиозного еще не признак величия. Даже дураки порой совершают героические поступки, когда внешние условия этому благоприятствуют. Ваше величие определяется тем, как вы справляетесь с любыми малыми задачами своей жизни. Истинно великий человек одинаково сосредоточен и серьезно выполняет любую работу, чистит лимон и реализует грандиозный проект. Принцип карма йоги гласит, что все работы и задачи посылаются нам Богом, и исполнять их следует бескорыстно, полностью подчинившись божественной воле. Не существует задач больших и малых. Не существует выбора или предпочтения. Глава 31. Не ориентируйтесь на мелочи при выборе и принятии решений. Наш мир бесконечно разнообразен. Сосредоточенность на мелочах ведет к путанице и нерешительности при выборе и принятии решений. Но если смотреть на мир широко, то в разнообразии станет заметно абсолютное единство. Разнообразие и двойственность мира связаны лишь с нашим невежеством. На самом же деле одно и то же принимает разные формы. Меняется лишь оболочка. Внутри все одинаково. Духовные люди умеют видеть единство в бесконечном разнообразии, поэтому им чуждо тревога и смятение. В силу этого единства вы можете выбрать все что угодно и обрести счастье от любого занятия или предмета. Счастье зависит от сознания и настроения, с которым вы работаете, а не от самой работы. Не ввязывайтесь в крысиную гонку сравнения, таким путем решения не принять. Анализируйте альтернативы в работе, выборе спутника жизни или продукта в супермаркете, а затем старайтесь найти удовлетворение от выбранного. Глава 32. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Существует прекрасный божественный закон «Все, что отдал, то мое». Идет ли речь о знаниях или материальных благах? Некоторые пытаются скрыть свои знания или материальные блага от других. Но чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Делясь своими знаниями, вы получаете новые знания. Даря счастье другим, вы становитесь счастливее. Жертвуя деньги, вы обретаете процветание. Не бойтесь отдавать. Отданное ты сберегаешь, сбереженное теряешь. Магия этого принципа в том, что, отдавая, человек расширяет свое сознание и приближается к источнику всего сущего. Так он постигает свою истинную натуру, или натуру Бога, то есть благодать, счастье, покой и все блага, и добродетели жизни. Когда же мы хотим только брать, наше сознание сжимается, и мы отдаляемся от своей истинной природы, опускаясь на низшие уровни. Эгоизм блокирует развитие и отдаляет нас от абсолютной цели. То, чем мы не пользуемся, чем не можем поделиться, чей ток остановлен, застаивается и загнивает. Чтобы сохранять свежесть, жизненную силу и прогресс, избавляйтесь от всего лишнего. Получить нечто новое можно лишь тогда, когда избавишься от старого. Глава 33. Не будьте эгоистом, расширяйте сознание. Перестаньте делать все только ради собственного комфорта, удовольствия и прибыли. Помните, лучший способ стать счастливым – это убедиться, что все другие счастливы. Вы должны стараться работать для того, чтобы весь мир стал лучше и счастливее. Весь мир, а не только вы. Все ваши усилия должны быть направлены на это. Рассмотрим пример. Допустим, в вашем офисе летом не оказалось кулеров с водой. Можно подумать так. Мне нужно купить кулер для себя, чтобы хотя бы мне было удобно. Это эгоизм. Нужно приложить усилия к тому, чтобы обеспечить кулерами весь офис, чтобы удобно стало всем. Это широкий подход, который идет на пользу всему миру. Служа другим и делясь с нуждающимися, мы расширяем собственное сознание. Не ограничивайтесь только собственным благом и благом своих близких. Включайте в свои заботы весь мир. Чужие страдания должны пробуждать в вашем сердце то же сочувствие, что вы испытали бы к самому себе. Считайте проблемы других людей собственными. Ментально ставьте себя на место других людей. Комфорт и роскошь нужны не только вам, но и всем остальным. То, что нам не нравится, не нравится и другим. Когда вы начнете жить в соответствии с этими принципами, ваше сознание расширится, весь мир станет вашей семьей. И вы станете одинаково относиться ко всем в этом мире не существует людей, далеких или близких. Короче говоря, секрет вашего счастья кроется в благополучии и счастье окружающих. Если ваш сосед плачет, вы тоже не можете быть счастливым, в какой бы роскоши ни жили. Глава 34 Избегайте ненужной суеты. Мир подобен джунглям, чем дальше вы заходите, тем тяжелее выбраться. Путь развития – это не количественное накопление опыта, а качественные перемены в сознании. Многие бесцельно бродят по миру, сначала в одном направлении, потом в другом. Они стремятся испытать все, меняют работы, дома, страны, отношения, проекты и тому подобное. Но в конце концов их ожидает депрессия и подавленность. Вместо бесцельных метаний сосредоточьтесь на изменении сознания путем изменения отношения, к жизни и выборы нескольких творческих и конструктивных действий. Сосредоточивайтесь на материальном только в той степени, в какой это необходимо для выживания. Как можно лучше исполняйте выбранные профессиональные обязанности. Не мечитесь по жизни бесцельно и бессмысленно. Не суйте свой нос куда не следует. Не ввязывайтесь в чужие дела. Не стремитесь бесконечно расширять свой круг общения. Избавьтесь от суеты. Сократите количество инвестиций количество собственности и имущества, количество счетов и сбережений. Постарайтесь максимально упростить свою жизнь. Бессмысленная суета отвлекает разум и чувства, а это пагубно сказывается на душевном покое и духовном развитии. Глава 35. Заведите хорошую компанию. Друзья и собеседники хоть и косвенно влияют на вашу жизнь. Старайтесь не общаться с людьми с негативным, И материалистическим настроем. Ограничьте круг друзей теми, кого уже проверили в течение определенного времени, кто настроен на вашу волну. Постарайтесь максимально укрепить свою дружбу с ними. Частые ссоры с друзьями – это признак незрелого и неразвитого разума. Значимость сатсанга, то есть общение со святыми и мудрецами, связана с тем, что в обществе достойных и добродетельных людей Человек автоматически меняется и безо всяких усилий становится лучше, поскольку постоянно испытывает на себе влияние позитивных вибраций. Кроме того, в действие вступает закон индукции, согласно которому мы всегда копируем то, что видим, слышим и наблюдаем. Глава 36. Всегда улыбайтесь. Постарайтесь постоянно и естественно улыбаться. Чем бы вы ни занимались, разговаривали, гуляли, сидели, стояли или ходили. Постоянная улыбка обеспечит вам постоянный позитивный настрой. И без усилий. Доказано, что существует четкая взаимосвязь между жестами, мудрыми, и эмоциями или настроениями. Одно влияет на другое и наоборот. Если вы измените свои жесты, а это можно сделать сознательно, то ваши эмоции и настроения тоже изменятся. Невозможно испытывать одну и ту же эмоцию, делая совершенно разные жесты. Если вы счастливы, то для вас невозможно хмуриться, морщиться и напрягаться. Ваше лицо естественным образом расслабится, и на нем появится улыбка, выражающая эмоцию счастья. Я хочу сказать, что улыбка меняет химию тела и автоматически избавляет от стресса. Почему бы не использовать этот факт для того, чтобы почувствовать себя свободным и счастливым? Попробуйте и убедитесь в этом на личном опыте. Глава 37. Не ожидайте от других многого. Никогда ни от кого ничего не ждите. Например, не следует думать, что родственник должен сделать что-то для вас. Не следует думать, что если вы много для кого-то сделали, этот человек тоже должен сделать столько же для вас. Помните, помогая вы не накладываете на человека никаких обязательств. Вы просто делаете то, что угодно Богу, и помогаете себе, возвышая и очищая собственную карму. Другой человек дает вам возможность для этого, и вы должны быть ему благодарны. Пока вы будете совершать добрые дела в расчете на достойное вознаграждение, ваши поступки будут обычными коммерческими сделками, и высший их смысл исчезнет. Более того, вспомните, что любая наша помощь на самом деле совершается Богом. Бог выбрал нас в качестве орудия реализации собственного замысла. Если человек не вознаградил вас за помощь, не раздражайтесь. Сохраняйте спокойствие. Если человек в ответ делает для вас что-то хорошее, будьте ему благодарны. Если мы и получаем награду за хорошую работу или помощь, то получаем ее от Бога, а не от людей. Каждое наше доброе дело не пропадает в туне. Награда найдет нас тем или иным образом. Глава 38. Не превращайтесь в накопителя. Сократите свое имущество до минимума, оставьте только необходимое для выживания и нормальных условий жизни. Чем больше мы накапливаем, тем выше наши требования. Склонность к приобретению и накоплению независимо от того, нужно нам это или нет, порождает тревогу и напряжение. Имущество лишает нас энергии, поскольку приходится заботиться о безопасности и поддержании этого имущества. Кроме того, имущество занимает ценное пространство. Накопительство ведет к тому, что мы впадаем в зависимость от имущества, забывая, что все это всего лишь средство для достижения высокой цели. Самые ценные предметы не могут стать частью нас. Они временны, по самой своей природе, и покинут нас раньше или позже. Чем сильнее мы к ним привязываемся, тем сильнее будет наше разочарование и печаль после их утраты. Прежде чем имущество начнет тревожить вас, избавьтесь от него и почувствуйте себя свободным. Старайтесь иметь как можно меньше имущества, только необходимое. Сопротивляйтесь соблазну завести что-то ненужное и даже вредное. Накопительство ведет к несчастью и напряженности. Глава 39. Проблемы – неотъемлемая часть жизни. Большинство людей считает, что строить планы развития можно лишь тогда, когда кончатся текущие проблемы. Но проблемы – неотъемлемая часть жизни, и никогда не кончаются. Такова жизнь. Человек сталкивается с разными проблемами, решает их и извлекает уроки, необходимые для дальнейшего развития. Так живете не только вы, так живут все. Нет человека, у которого не было бы проблем. Не позволяйте проблемам вмешиваться в процесс вашего развития. Сколь бы печально ни было ваше состояние, продолжайте развиваться и расти. Каковы бы ни были ваши проблемы, для вас всегда открыты какие-то двери. Никогда не бывает такого, чтобы закрылись сразу все двери, даже если вам кажется именно так. Помните, в мире нет проблемы, которую нельзя было бы решить силой разума. Такова наша жизнь. Когда у нас появляются проблемы, то тут же появляются и решения. Человеку всегда дается по силам его. Откройтесь Богу, попросите помощи, а решение любой проблемы найдется гораздо быстрее. Только незрелый разум может считать, что жизнь должна быть комфортной и беспроблемной. Смиритесь с тем, что в жизни всегда будут взлеты и падения, и самые неожиданные события. Вы должны быть готовы абсолютно ко всему. Таков закон. Научитесь жить со своими проблемами. Если проблемы воспринимать спокойно, они теряют свою власть над нами. Мы становимся их хозяевами, а не рабами. Поймите также, что в сравнении с дарами, сделанными нам Богом, проблемы – абсолютное ничто. Наслаждаясь благами и роскошью жизни, мы не благодарим Бога и не задаемся вопросом, за что нам все это. Но как только возникают проблемы, Мы тут же отчаянно выпьем, Начните наслаждаться дарами Господа, и негативное влияние проблем на вашу жизнь ослабеет. Научитесь благодарить Бога даже за мелочи, и тогда ваша жизнь станет гораздо более счастливой. Глава сороковая. Давайте миру больше, чем берете у него. Живя на земле, вы получаете множество благ и даров от семьи, предков, общества, страны, мира и самой природы. Воздух, вода, солнечный свет и дары земли. Жизнь человека может считаться достойной только в том случае, если он дает миру больше, чем получает от него. Если вы постоянно требуете чего-то от общества, ничего не давая взамен, то превращаетесь в паразита. Нужно отдавать обществу в меру собственных сил. Делитесь знаниями и опытом. Выполняйте работу, основанную на ваших знаниях и опыте. Стремитесь сделать общество и окружающий вас мир лучше. Глава 41. Будьте выше бытовых ограничений. В вашей жизни наверняка есть определенные ограничения, мешающие вашему прогрессу, к которому вы стремитесь. Все эти ограничения связаны с законом кармы или судьбы. В прошлой карме вы не можете винить никого, кроме себя. Поэтому нет смысла проклинать себя. Бога или других людей. Многие из этих ограничений нельзя устранить в мгновение ока. Придется жить с ними. Но в каких бы условиях вы ни оказались, всегда есть возможность перемен. Эти перемены продолжат дорогу для более серьезных перемен. Никогда не закрываются сразу все двери. У каждого человека есть возможность развиваться и меняться. Вы можете вырваться из порочного круга кармы, сколь бы плохим человеком вы ни были. Никто не обречен на вечный ад. Сосредоточьтесь, приложите усилия, проявите упорство и используйте силу свободной воли, и вы постепенно подниметесь выше собственной судьбы и подчините ее себе. На этом этапе уже не судьба будет управлять вами, а вы судьбой и течением своей жизни. Ваши усилия, сила воли и упорство помогут не только изменить судьбу, но и победить ее. Если вы преисполнены решимости и обладаете силой воли, то, двигаясь в правильном направлении, сможете преодолеть любую силу, которая попытается помешать вашему успеху. Все силы Вселенной поддержат вас в этом. Глава 42. Следите за питанием ради психического благополучия. Диета оказывает огромное влияние на разум человека. Чай, кофе, алкоголь, наркотики, сигареты – Какао, жареные продукты, чили, специи, сладости. Очень горячие или очень холодные продукты стимулируют или подавляют разум и нарушают его равновесие. Переедание или неравномерное питание не способствуют ни физическому, ни ментальному здоровью. Один из секретов хорошего здоровья – постоянное состояние легкого голода. Пейте больше воды, ешьте больше овощей и фруктов, чтобы очистить тело и разум. Периодические голодания очень полезны для здоровья и для обретения контроля над разумом. И наконец никогда не ешьте в спешке или будучи напряженным. В таком состоянии пища не может правильно усваиваться и превращается в яд. Ешьте в расслабленном состоянии, а если это невозможно, лучше вообще воздержаться от еды. Глава 43. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Регулярные физические упражнения способствуют мышечному расслаблению. Физическое расслабление ведет к расслаблению ментальному, поскольку тело и разум связаны с самым тесным образом. Сделайте физические упражнения частью распорядка дня. Бегайте трусцой, занимайтесь йогой. Очень полезны также дыхательные упражнения, пранаяма. Они способствуют спокойствию и уравновешенности разума. Глава 44 В вашем повседневном распорядке должно быть место для отдыха. Физические упражнения и физическую активность следует чередовать с интервалами расслабления. Если баланс нарушен, эффективность жизнедеятельности снижается. Несмотря на увеличение часов работы, вы добиваетесь менее значительных результатов. Расслабляясь, вы должны расслаблять не только тело, но и разум. Для физического расслабления лягте на пол или на твердую постель, но перед этим как следует стряхнитесь или выполните несколько упражнений на растяжку. Ментальное расслабление достигается путем сосредоточения разума на каком-то объекте или стимуле и выполнении дыхательных упражнений или чтении мантр. Это помогает избавиться от тысяч мыслей, которые проносятся в вашем разуме каждую минуту. В состоянии истинного расслабления вы полностью забываете о собственном теле и об окружающем мире. Чередуйте периоды физической активности и расслабления, тем самым вы обретете новые силы для работы. Глава 45. Следите за качеством сна. Качество сна имеет огромное значение. Если перед сном вы позволите разуму бесцельно метаться от мысли к мысли, то на хорошее качество сна рассчитывать не приходится. Вас будут мучить кошмары, вы будете плакать, кричать, дергаться, прыгать, наносить и получать удары, бороться. Утром вы проснетесь утомленным и разбитым. Для хорошего сна нужно соответствующим образом провести последний час бодрствования. Почитайте достойную и духоподъемную книгу. Подумайте о чем-то нейтральном. Выполните дыхательные упражнения или почитайте мантры. Не позволяйте разуму бесцельно перебирать мысль за мыслью. Можете провести самоанализ и сделать несколько полезных самовнушений. Перед сном самовнушение особенно эффективно воздействует на подсознание. Беспорядочный образ жизни и беспорядочные мысли перед сном приводят к кошмарам. На спокойный, освежающий сон можете даже и не рассчитывать. Образ жизни в значительной степени влияет на качество сна. Например, пища сатвик и образ жизни сатвик позволяют насладиться прекрасным сном. Образ жизни Раджасик и Тамсик ведут к кошмарам. Сатвик пища в индуизме – свежая естественная еда, дающая энергию и удовольствие – фрукты, овощи, крупы, орехи, молоко. Еда Раджасик включает слишком острые, кислые, горькие, пряные и сушеные продукты. Такое питание разжигает порочные чувства, вызывает плохое настроение, тревогу и нервное перевозбуждение. Еда тамсик – несвежие, дурно пахнущие, отравленные продукты. Их употребление приводит к тому, что люди становятся агрессивными, ленивыми и больными. Очень важны также осанка во время сна. Толщина подушек, толщина и тип матраса – все это влияет на качество сна. Даже направление тела во время сна влияет на его качество. Не рекомендуется спать головой на север, поскольку из-за этого нарушается взаимодействие между энергией тела, и магнитной энергии Земли. Глава 46. Будьте выше физических болезней. Тело – это физическая машина, и машина эта может сломаться. Тело страдает от болей и болезней. Его состояние зависит от того, насколько хорошо вы о нем заботитесь, и от ряда других факторов. Помимо физических способов избавления от боли, вы можете использовать силу разума. Поскольку тело находится под контролем разума, можно снизить чувствительность к боли путем отвлечения разума от состояния тела. И сосредоточения на чем-то нейтральном, например, на дыхательных упражнениях, мантрах или физических объектах во время медитации. Боль можно ослабить, закрыв глаза и сосредоточившись на больном месте с тем, чтобы усилить приток к нему праны. Эффект усиливается, если одновременно использовать самовнушение и представлять, что боль в больном месте ослабевает и исчезает совсем. Если говорить о физических способах облегчения боли, то предпочтение нужно отдать методам естественным. Гидротерапии, йоге, голоданию, грязелечению, массажу, акупрессуре, гелиотерапии, диете, цветотерапии и тому подобному. Лекарства следует принимать только в серьезных и угрожающих жизни ситуациях. Не используйте утоляющие постоянно. Глава 47. Избавьтесь от страха смерти. Смерть – это естественное явление, а то, что естественно, не может не причинять боль, не пугать. Единственная причина для беспокойства – это нездоровый образ жизни и негативное мышление. Свифт когда-то писал, Невозможно, чтобы нечто настолько естественное, настолько необходимое и настолько универсальное, как смерть, было придумано проведением для наказания человечества. Смерть – это переход из одной жизни в другую, время покоя и самооценки в период между двумя жизнями. После смерти вы останетесь таким же, как и до, но теперь у вас не будет физического тела. Ваше астральное тело, имеющее иные вибрации, чем в физическом мире, поселиться в мире астральном. Ментальное отношение, личность и все остальное сохраняется и после смерти. После смерти вы не превратитесь в сверхсущество или в бога. Смерть можно сравнить со сном. Разница лишь в том, что после сна вы просыпаетесь в том же теле, а после смерти обретаете новое астральное. Глава 48. Берите на себя инициативу, чтобы исправить ситуацию. Большинство людей во всем обвиняет правительство или весь мир. В проблемах общества виноваты все, кроме них, поэтому они ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. Подобные обвинения не помогают, потому что всегда найдутся нечистоплотные люди, коррумпированные и безразличные. Но как только мы примем на себя инициативу и начнем обращаться за решением проблем, писать чиновникам и вышестоящим лицам, то что-то непременно будет предпринято. Некоторые считают, что они не обязаны брать на себя инициативу в решении общих проблем. Это узкий подход. Человек не должен думать только о себе. Расширьте сознание и подумайте обо всех. В конце концов, если польза будет принесена обществу, то и вы тоже получите свою долю. Поэтому не следует ждать, когда другие что-то сделают. Если вы заметили какой-то беспорядок или невнимание к проблеме со стороны властей, возьмите на себя инициативу и обратитесь куда следует. Возможно, вам придется потратить деньги и время, но поверьте, ваши усилия будут вознаграждены. Как просветленный гражданин, вы должны возвысить голос против беспорядка и несправедливости. Это ваш долг и ваше право. Глава 49. Измените себя, чтобы изменить мир. Каждый человек является частью общества и мира. Каждый занимает значимое и уникальное место в мире и оставляет свой след жизнью и работой. Мир и общество не могут остаться неизменными, из-за его действий. Значит, если каждый будет стараться изменить себя и свое окружение, то будет легко изменить весь мир. Если мы хотим изменить мир, нужно начать с самих себя, Нет смысла обвинять во всех грехах других людей или общества. Это не поможет изменить мир. Часто говорят, пока не изменились другие, меняться самому бессмысленно. Но и другие говорят то же самое. Начните с себя, и другие последуют вашему примеру. Перемены в вас станут начальной точкой изменения мира, даже если перемены эти очень малы. Когда вы начнете меняться, то сразу заметите, что окружающие начнут меняться следом за вами. Таков закон индукции. Только счастливый человек может сделать счастливым окружающий мир. Но помните, ваша цель не заключается в изменении мира. Ваша цель – измениться самому. Перемены в мире произойдут после перемен в вас. Невозможно взять и просто изменить мир. Это происходит, а не делается. Иначе говоря, Единственное, что вы можете сделать для изменения мира, это измениться самому. Глава 50. Учитесь забывать и прощать. Если человек сделал вам что-то плохое, вам хочется отомстить и сделать что-то плохое ему. Но духовные учения призывают нас отказываться от мести. Вы должны прощать грехи других людей. Сказано, месть – это игра, в которой все погибают. Но игра не заканчивается. Вспомните Иисуса Христа. Он просил Бога простить тех, кто послал его на крест. Прощение – это успокаивающий бальзам на пылающее сердце. Прощение делает человека свободным. Неважно, заслуживает ли другой человек прощения, но вы точно заслужили спокойствие душевное. Груз ненависти и злобы, которые вы несете – Не простив своего врага, приносит вам самому вреда больше, чем тому, на кого направлена ваша ненависть. Чтобы простить, нужно забыть о причиненной боли. Если вы говорите, что можете простить, но не можете забыть, значит вы не простили, а просто подавили мысли, вытеснив их из сознания в подсознание. Иисус учит прощению. Прощение – это освобождение от негативных мыслей и ментального беспокойства. Это не значит, что человек, причинивший вам вред, будет избавлен от расплаты за свои поступки. Космическая справедливость восторжествует и позаботится обо всем. Но вам не нужно забивать этим себе голову. Глава 51. Избавьтесь от подозрений и сомнений. Обретите веру. Подозрение и сомнения – негативное состояние разума. Не культивируйте негативность в разуме, Иначе человек, которого вы приняли за обманщика, непременно обманет вас. И все же лучше быть обманутым, чем обмануть самому. Руководствуйтесь верой, доверяйте другим людям. Если человек вас обманет, то в первую очередь он обманет самого себя. Он пострадает гораздо сильнее в силу закона кармы. Сделав вам добро или зло, человек автоматически насладится или пострадает. Таковы божественные законы. К чему беспокоиться об этом? Никто не избежит расплаты за свои дурные поступки. Где бы и по отношению к кому, они ни были бы совершены. Глава 52. Будьте честны и праведны в своих поступках. Помните божественный закон. Истина никогда не терпит неудачи, а ложь никогда не торжествует. Ложь и несправедливость могут на время очаровать вас, но в конце концов победит истина. Волны жизни могут кидать лодку истины из стороны в сторону, но она никогда не утонет. Любой поступок, совершенный под влиянием неправды, нечестности или обмана, неизбежно вызовет обратную реакцию у человека, который его совершит. Результаты наших действий могут быть отсроченными, но они непременно проявятся. Добрые поступки будут вознаграждены, дурные наказаны. Будьте одинаковы и внешне, и внутренне. Ваши мысли, слова и поступки должны соответствовать друг другу. Так проверяется праведность человека. Но у людей часто бывает два лица – истинная и искусственная, фальшивая маска. Внутреннее их состояние не соответствует состоянию внешнему. Истину невозможно скрыть. Это сила, которая не успокоится, пока не откроется. Любое ваше праведное действие поддерживается Богом. Глава 53. У всего на свете есть свои «за» и «против». Мир двойственен. У всего есть две противоположные стороны. День – ночь, жизнь – смерть, лето – зима, женщина – мужчина, молодость – старость, удовольствие – боль, радость – скорбь, ассоциация – диссоциация. Эти стороны неотделимы друг от друга, они встроены в саму природу нашего мира это две стороны одной медали. Из этого следует вывод: то, что дарит вам наслаждение, должно дарить и боль. Все, что связано с вами в тот или иной момент уйдет и покинет вас. Если вы получили прибыль, то через какое-то время вас ждет убыток или потеря. Повезло в одном не повезет в другом. Например, когда человек женится, он получает массу преимуществ и благ, но его ответственность повышается, А это явный минус. Возможно, вы купили дом. Вы счастливы, это же так хорошо. Но новый дом сразу же становится причиной тревоги и напряженности. Это относится ко всему. Иногда люди видят только одну сторону вещей и строят свои заключения на этой картине мира. Но они забывают о другой стороне. Вещи порой кажутся нам совсем не такими, каковы они в реальности. Упомянутый ранее закон называется «законом божественного равновесия». В соответствии с ним, если вы не хотите испытывать боли и дискомфорта, то должны забыть о желании наслаждения и роскоши. Если не хотите подвергаться оскорблениям, прекратите желать похвалы. Поняв это, вы избавитесь от зависимости от материальных желаний и наслаждений. Лучший способ избежать влияния двойственной природы мира – отстраниться от всего материального и земного. Представьте, что вы просто наблюдатель. Вы не стремитесь к успеху и не огорчаетесь из-за неудачи. Не думайте о прибыли, потере. Успехи – неудачи. Похвале – критике. Достигнув такого состояния, вы избавитесь от огорчений, связанных с двойственностью мира. Вечное счастье или благодать – это избавление от противоположностей, от избыточных желаний внутреннего «я». К этой цели мы стремимся путем медитации и других приемов йоги. Глава 54. Ищите помощи только у Бога. За помощью обращайтесь только к Богу. Для этого нужно ментально настроиться на Бога и безгранично поверить в Его, благодать и защиту. Бог может помочь вам любым образом, а вам нужно лишь увидеть Божий промысел в действиях ваших родственников, соседей или друзей. Всегда помните о Боге. Вы не должны чувствовать себя одиноким в этом мире. Вы обладаете бесконечной силой. Это сила вашей души и вашего Отца Бога. Поверьте, и эта сила будет доступна вам в любой момент. Глава 55. Считайте своих детей детьми Бога. Ваши дети такие же дети Бога, как и вы сами. У вас и ваших детей одинаковые отношения с Богом. Ваши дети подотчетны непосредственно Богу. Ваше посредничество им не нужно. Вы просто заботитесь о своих детях в течение определенного периода времени. Вы не можете управлять их судьбой. У них своя судьба. Их отношения с вами временны. Вы покинете этот мир и тогда единственной их опорой и защитой будут отношения с Богом. Ответственность Бога за ваших детей гораздо сильнее вашей ответственности за них. Помня об этом, вы должны воспитывать своих детей как слуг Господа. Избавьтесь от ненужных эмоциональных уз и иллюзорной привязанности. Глава 56. Правильно выбирайте цвета. Цвета оказывают сильнейшее влияние на тело и разум. Цветотерапия давно стала популярным методом исцеления. Для лечения используются все семь цветов спектра. Каждый цвет оказывает свое воздействие на тело и разум. Так синий, фиолетовый и голубой цвета успокаивают разум. Зеленый уравновешивает. Красный, оранжевый и желтый стимулируют разум. Наполняя его любовью, энтузиазмом и жизненной силой. Белый – это сочетание всех семи цветов, символ чистоты и духовности. Вот почему белый цвет так часто используется в религиозных ритуалах и церемониях. Поэтому нам так нравится сидеть на солнышке, ведь солнечный свет – это сочетание всех семи цветов. Черный цвет – это полное отсутствие цвета, символ ненависти и злобы. Черный цвет заставляет скучать, лениться, поддаваться инерции. Темные коричневые и серые цвета говорят об эгоизме, поэтому такие цвета лучше не использовать. Темные оттенки всех хороших цветов тоже нежелательны, поскольку темнота говорит о переходе к черному. Помните об этом и выбирайте для своих комнат и одежды соответствующие цвета. Семь цветов радуги оказывают различное влияние на тело и разум. Глава 57 следите за осанкой. Осанка оказывает огромное влияние на настроение и ментальное отношение к миру. Поддерживайте хорошую осанку постоянно, сидя, стоя, лежа и при ходьбе. Хорошая осанка способствует поддержанию активности тела и разума, вселяет уверенность и счастье. Плохая осанка говорит о неправильном изгибе позвоночника, что нарушает энергетический баланс тела. Кроме того, Плохая осанка снижает уверенность разума, делает его вялым и ленивым. И это неудивительно, ведь тело и разум неразрывно связаны. Глава 58. Слушайте хорошую, успокаивающую музыку. Беспокойный разум легко сосредоточивается на хорошей, мелодичной музыке или песне. Влияние звуков зависит от характера звуковых вибраций. Каждое слово и даже каждая буква характеризуется определенными вибрациями. Тон голоса, которым мы произносим эти слова, влияет на характер этих вибраций. Музыка – это те же звуковые вибрации, и качество музыки определяет характер этих вибраций. Изучая влияние звуков и музыки на тело и разум человека, йоги разделили звуки на три категории. Первое Звуки сатвик дарят внутреннюю радость, возвышают разум, успокаивают и снимают напряженность. К таким звукам относятся религиозные гимны, бханы, классическая музыка, мелодичные песни, музыка из старых фильмов, звуки природы, щебетание птиц, звук ветерка, шум водопада, звук текущей воды, дождь, шорох листьев и тому подобное. Второе. Звуки раджасик стимулируют и возбуждают разум, не давая ему покоя. К этой категории относятся поп-музыка и большинство песен из современных фильмов. Третье. Звуки «тамсик» заставляют разум скучать и отключаться. Каждый из нас слышал песни, которые можно назвать скучными и усыпляющими. Современная наука активно исследует влияние музыки на разум и тело. Нужно развивать в себе привычку слушать хорошую музыку возвышающую душу и разум. Сегодня музыка широко используется в целительстве. Глава 59. Старайтесь быть ближе к природе. При любой возможности отправляйтесь на природу. Отправляйтесь в сады, леса, горы, на реки и озера. Дышите свежим воздухом. Любуйтесь чистым небом. Слушайте пение птиц и шелест листьев. Подставьте тело целительным лучам солнца. Пребывание на природе возвышает и освежает разум. Глава 60. Поддерживайте чистоту и порядок. Вы наверняка слышали, что чистота – это путь к Богу. Чистота окружающей среды оказывает огромное влияние на состояние разума. Следите за порядком на рабочем месте и в доме. Не позволяйте грязи накапливаться. Следите за состоянием водопровода и канализации. Вода и загрязнения не должны нигде скапливаться. Заметив какой-то непорядок, сразу же обращайтесь в соответствующие службы. Не разбрасывайте вещи, ни на рабочем месте, ни дома. Все должно лежать на своих местах. Очень важна внешняя чистота тела и одежды. Следите за состоянием рта, носа, глаз и лица. После еды полощите рот. Приходя домой, мойте руки. Прилагайте все усилия к поддержанию чистоты. Установите в доме освежители воздуха. Используйте благовония и душистые саше. Глава 61. Температура, влажность, загрязнение воздуха и шум влияют на ваш разум. Существует оптимальный уровень температуры, влажности и силы звука при котором организм человека функционирует максимально эффективно. Так, оптимальный уровень температуры – 20-25 градусов по Цельсию, влажности – 45-50%, комфортный уровень шума – 45 дБ. Отклонения от этого уровня нарушают баланс тела и разума и снижают эффективность их действия. Старайтесь проводить большую часть времени в оптимальных условиях. Огромное влияние на состояние разума оказывает загрязнение атмосферы. Угарный газ снижает способность тела потреблять оптимальное количество кислорода. Дефицит кислорода в крови влияет на функционирование мозга и пагубно сказывается на разуме. Неблагоприятное влияние на тело и разум оказывают также и другие загрязняющие вещества. Громкий шум вреден и для тела, и для разума, как любое загрязнение. Глава 62. Любуйтесь хорошими фотографиями и картинами. Все, что мы видим, визуальные стимулы, оказывает огромное влияние на разум и тело. Влияние это может быть позитивным или негативным. Фотографии просветленных, великих людей, красивые пейзажи, фотографии и картины святых мест, храмов, церквей, мечетей. И индуистских храмов оказывают самое положительное влияние на разум и тело. Особенно полезны фотографии, поскольку они сохраняют реальные вибрации конкретного места. Такие образы относятся к категории сатвик. А вот образы раджасик и тамасик вредны для разума. Гламурные сцены, которые мы постоянно видим в журналах, относятся к категории раджасик. Они не успокаивают разум, а отвлекают и запутывают его. Пейзажи тамосик заставляют скучать, повергают в депрессию и порождают апатию. Глава 63. Регулярно избавляйтесь от мусора. Со временем в наших домах и на рабочем месте накапливается мусор, то, что нам более не нужно. Поддержание этого мусора в относительном порядке требует затраты сил и энергии, не принося никакой пользы. Выработайте в себе привычку регулярно выбрасывать все ненужное, чтобы освободить место для необходимого. Продавайте старые вещи, жертвуйте их нуждающимся. Не стоит тратить силы на беспокойство об их сохранности и работоспособности. Лучше от них избавиться. Чтобы дом не был забит хламом, возьмите в привычку, покупая что-то новое, тут же избавляться от чего-то старого. Формула «одно пришло, одно ушло» поможет вам поддерживать порядок, И чистоту в доме избавит от лишнего беспокойства. Вам не придется ломать голову, куда все деть перед приходом гостей. Можете установить день избавления от мусора. К этому дню все члены семьи должны сложить ненужные вещи в одном месте, чтобы потом можно было избавиться от них тем или иным образом. Глава 64. Не забывайте о юморе и смехе. Юмор снимает психологические барьеры разума. Разум открывается, освежается, выходит из мрака. Ничто так не полезно для человека, как искренний и сердечный смех. Искренний смех освобождает мозг, увеличивает приток крови к тем участкам, которые испытывают ее недостаток. Исследования доказывают, что во время смеха в организме вырабатываются эндорфины, естественные обезболивающие, которые подействуют сходны с морфином. Смех способствует исцелению, снимает депрессию, избавляет от тоски, печали, беспокойства, нервозности, безнадежности. Посмеявшись, человек чувствует себя свободным и освеженным. Если вам трудно смеяться просто так, читайте веселые книги, смотрите комедии, попробуйте организовать жизнь своей семьи так, чтобы каждый из членов семьи каждый день делился с остальными шутками и анекдотами. Глава 65. Не тревожьтесь о будущем. Некоторые люди отправляются к хиромантам, астрологам, нумерологам и другим специалистам, чтобы узнать, что ждет их в будущем. Запомните две вещи. Во-первых, ваша судьба и ваше будущее вовсе не определены раз и навсегда. Никакой предсказатель не сможет абсолютно точно предсказать вашу судьбу. В лучшем случае он укажет на определенные вероятности. Ваше будущее и ваша судьба меняются под влиянием разных факторов. Есть люди, изменившие свою судьбу, сосредоточившись на этой задаче. Они построили для себя новые судьбы. Иначе говоря, они стали хозяевами своих судеб. Во-вторых, даже если будущее предопределено, какой смысл узнавать его, если вы все равно ничего не можете изменить? Ваша жизнь станет печальной и несчастной. Вы сами нагрузите себя бессмысленной тревогой и напряженностью, зная, что в будущем ваша жизнь будет не такой, какой вы хотели бы ее видеть. Конечно, вас и не только вас. Ждут печальные события. В жизни всегда боль переплетена с наслаждениями. Тревога и беспокойство не приведут ни к чему хорошему. Напротив, они будут способствовать тому, чтобы печальные пророчества исполнились. Таков закон психического притяжения. Правильный подход – Это позитивное спокойствие. Поймите, Бог устраивает жизнь человека ради его же блага. С помощью Бога и силы собственного разума вы сможете преодолеть любые препятствия на своем пути. Глава 66. Контролируйте свои желания и стремления к чувственным наслаждениям. Материальные желания и чувственные наслаждения безграничны. Чем больше вы наслаждаетесь, тем сильнее жаждете наслаждений. Одно удовлетворенное желание порождает новые, и эта цепочка бесконечна. Ограничьте свои желания основными жизненно необходимыми. Не стремитесь к роскоши, не культивируйте в себе желание за желанием. Удовлетворение материальных и чувственных желаний краткосрочно и неизбежно ведет к боли. Такие желания не приносят постоянного удовлетворения. Мы должны сдерживать бесконечные желания и тягу к чувственным наслаждениям. Наш разум и чувства всегда стремятся к сиюминутным радостям и удовольствиям. Это проявление низменной природы человека. Мы должны преодолеть влияние низменной природы и устремиться к высшим наслаждениям. Мы родились не ради того, чтобы испытывать низменные наслаждения. Мы должны стать выше сиюминутных радостей. Понимание жизненных законов и того, как их можно использовать, открывает перед нами истинную сокровищницу бесконечной радости. Говоря о чувственных наслаждениях, мы имеем в виду только наслаждение раджасик и тамасик, а не сатвик. Например, когда вы зимним днем наслаждаетесь лучами солнышка, это чувственное наслаждение, но оно относится к категории сатвик, значит, его нужно поощрять, а не пресекать. Точно так же вы должны точно понимать разницу между желаниями и потребностями. Потребности связаны с вашим выживанием и условиями существования. Желание – это стремление к чувственным наслаждениям. Категории Раджасик и Тамасик. К этой категории относятся стремление к славе, известности, власти, статусу. А вот желание роста, желание познания истины позитивны. Они совершенно не похожи на желания материальные о которых мы говорили ранее. Глава 67. Не гонитесь за деньгами. В подавляющем большинстве люди стремятся получить как можно больше любыми способами. Стремление к деньгам превращается в зависимость. Это бесконечная гонка. Люди сами заманивают себя в ловушку. Они не успевают испустить дух, как начинается новая гонка между наследниками. Очень часто… Умерший больше времени тратил на то, чтобы заработать деньги, чем на то, чтобы именно насладиться. Гонка за деньгами втягивает вас в порочный круг. Это путь в никуда. В определенный момент единственной задачей денег становится получение новых денег, а это лишь повышает уровень тревожности человека. Если хотите быть счастливым, запомните проверенную временем истину. Деньги могут дать человеку все, кроме счастья. Глава 68. Никогда не оправдывайте себя недостатком времени. Мы часто оправдываем себя тем, что нам не хватает времени. Но ведь если вас приглашают на вечеринку в пятизвездочном отеле или дают бесплатные билеты в кино, вы не скажете «у меня нет времени». Говорят, что у самого занятого человека больше всего свободного времени. Это значит, что даже самый занятой человек сможет выполнять свою работу, только если научиться правильно и достаточно отдыхать. Для этого необходимо лишь желание и сила воли. Если у вас нет интересов или желаний, то даже свободное время вы проведете без пользы. Вы будете попусту тратить свое время на еду, сон, сплетни, телевизор, кино, бессмысленные книги и журналы, или походы по магазинам. Чтобы реализовать план своего развития и сделать что-то полезное для других, И для общества вы не должны говорить о том, что вам не хватает времени. Стройте планы разумно, включайте необходимые дела в распорядок дня и действуйте. У каждого из нас достаточно времени, нужно только правильно его распределить и захотеть разумно использовать. Глава 69. Живите и работайте с единственной целью постоянного развития. Что бы вы ни делали и где бы ни находились, ваша главная цель – постоянное физическое, ментальное и духовное развитие. Развитие – это единственное, что останется с нами навсегда. Все остальное – приходящее и является лишь средством достижения высшей цели. Все это уйдет в тот или иной момент. Некоторые люди проводят свою жизнь так, словно время бесконечно. Когда им нечего делать, они скучают и тратят время впустую они не развиваются и не развивают свою личность. Высшая наша цель – это развитие, но результаты наших усилий зависят от Бога, и это освобождает нас от тирании и наслаждений, боли и скуки. Мы всегда можем ощутить уникальную божественную радость, можем стать сильнее, а для этого нам нужно всего лишь постоянно заниматься своим развитием. Более того, мы можем помогать другим людям и обществу, только если сами обладаем сильной и развитой личностью. Если мы слабы, то что мы можем сделать для других? Глава 70. Ничего не тратьте впустую. Привыкните ничего не тратить впустую. В нашей стране многие люди не могут свести концы с концами, а другие тратят впустую огромные средства. Пустые траты вредны для экономики страны. Подобная расточительность – признак неразвитого и узкого сознания. Люди расточительно относятся к пище, бумаге, воде, электричеству и тому подобному. Если вы видите открытый кран или включенную зря электрическую лампочку, закройте воду и выключите свет. Если вы не обращаете на это внимания, считая, что вас это не касается, то ваше поведение говорит об узости вашего сознания. Такое поведение не пойдет на пользу ни вам, ни стране. Точно так же следует относиться и к собственному дому. Если вам что-то не нужно, пожертвуйте это кому-то другому, кому ваш дар может пригодиться. Не позволяйте вещам пропадать впустую. Глава 71. Не придавайте значения пустякам. Будьте выше пустяков. Научитесь забывать и прощать. Придавая значение пустякам, вы удовлетворяете свое ложное эго. В подобном поведении нет ни смысла, ни пользы. Принимая решения по малозначительным вопросам, не тратьте на это много времени. Поручите эти вопросы своим подчиненным, чтобы способствовать их развитию. Не развивайте ложную гордость. Не считайте, что этот мир существует только благодаря вам. Поймите, что для существования мира одинаково важны абсолютно все. Каждый человек обладает тем же потенциалом, что и вы. Вы вовсе не уникальны. Глава 72. Гнев – признак слабости. Некоторые считают, что добиться чего-нибудь, не проявив гнева, невозможно. Это не так. Вы можете добиться всего, приложив обычные усилия, не раздражаясь и не злясь. Достаточно серьезного подхода и серьезных слов, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Ваши слова и мысли обладают колоссальной силой. Гнев означает, что вы не способны смириться и принять неблагоприятные обстоятельства. Гнев – признак ментальной слабости. Человек, стремящийся к духовному развитию, должен принимать любые жизненные ситуации спокойно и трезво, сколь бы тяжело ему ни было. Любой собеседник лучше поймет вас, если вы объясните все спокойно, но твердо. Гнев в такой ситуации – не помощник. Глава 73. «Не считайте себя незаменимым для мира». Не считайте, что без вас или меня мир остановится. Он существовал и без нас, и будет существовать, когда нас не станет. Мы пришли в этот мир лишь на время, чтобы усвоить определенные уроки и пройти школу жизни. Мир не требует от нас ровным счетом ничего. Он самодостаточен, а мы используем его для развития и жизни. Совершив нечто великое, вы помогаете себе, а не миру. Избегайте тревог и беспокойства о том, что произойдет, если вас не станет. Не думайте, что все происходит только благодаря вам. Точно так же не тревожьтесь и не беспокойтесь о членах семьи. Их существование обеспечено Богом, а не вами. Вы всего лишь инструмент Бога, слуга и посланник Его воли. Используйте возможность заботиться о близких для собственного развития. Глава 74. Не рассказывайте другим о своих трудностях. Некоторые люди постоянно рассказывают о своих трудностях. Если вы не рассчитываете получить реальную помощь, не рассказывайте о своих трудностях. Держите свои проблемы при себе и прилагайте усилия к их решению. Чужие проблемы никого не интересуют. Каждого интересуют только свои проблемы. Слушая рассказ о ваших трудностях, собеседник заскучает или даже испытает суетное удовлетворение от того, что ваши беды серьезнее, чем его. Подобные разговоры – это признак узости и незрелости сознания. Не нагружайте других своими проблемами, поскольку ваши разговоры говорят о том, что вы придаете слишком большое значение тому, что является неотъемлемой частью повседневной жизни. Конечно, если вам это нужно, вы можете попросить совета у человека – который, по вашему мнению, обладает знаниями и опытом в этой области. Не жалуйтесь на всякие мелочи. Это признак незрелого и слабого разума. Не вдавайтесь в объяснения и оправдания, если вас об этом не просят. Пусть люди думают о вас так, как подсказывает им их интуиция. Вас не должны касаться их мысли. Глава 75. Вырабатывайте в себе терпимость. Терпимость – это высшая добродетель. Будьте строги к себе и терпимы к недостаткам и слабостям других. Развивайте в себе терпимость. Забывайте вред, причиненный вам другими, резкие слова, оскорбления и страдания. Забывайте все и все прощайте. Это укрепляет разум. Постепенно вы обретете иммунитет к негативным действиям и словам, направленным на вас. Терпимый человек может достичь любых высот и преодолеть любые барьеры. Но когда действия или слова человека пагубны для общества и человечества в целом, просветленный человек должен возвысить свой голос. В такой ситуации молчать нельзя. Терпимость и страх – разные вещи. Терпимость – это сила. Страх – это слабость. Страх проистекает из беспомощности и слабости. Терпимость же – это признак понимания. Возвышая голос в защиту чего-либо, вы не должны допускать гнева, криков, насилия или уничтожения общественной собственности. Вы должны возвысить свой голос вербально и письменно. Выступайте в поддержку поставленной цели. Пишите в вышестоящие инстанции, если нижестоящие не хотят вам помогать. Мобилизуйте единомышленников. Встречайтесь с чиновниками группами по 4-5 человек. Это всегда производит более сильное впечатление, чем приход одного человека. Глава 76. Не боритесь с религиями. Не пытайтесь доказать превосходство вашей религии над другими. Все религии хороши. Это разные пути к Богу. Все гуру велики. Все они были учителями, и их учения направлены на то, чтобы привести своих последователей к высшей цели. У всех религий одна и та же высшая цель. Различны лишь пути и учителя. Выбирайте то, что подходит именно вам. Но с тем же уважением относитесь к другим религиям и учителям. На высшем уровне все святые и учителя равны. Между ними нет разницы. Поэтому не следует проводить ненужных сравнений и доказывать превосходство одной религии над другой. Для меня нерелигиозным человеком является лишь тот, кто пытается отстаивать превосходство своей религии над другими. Религиозный фанатизм окружает разум барьером, противодействующим расширению сознания. Пока вы не расширите собственный разум, вам не удастся достичь высшей цели, то есть приблизиться к Богу. Вы остановитесь и не сможете продвинуться дальше. Глава 77. Не пытайтесь контролировать абсолютно все. Познание безгранично, но невозможно идеально знать абсолютно все. Будьте специалистом в выбранной области и служите миру в меру своих сил. В других же областях достаточно общего представления, необходимого для жизни. Наша высшая цель – познание самого себя. Только это знание может освободить нас от страданий и несчастий. Обычные знания не дадут ни свободы, ни благодати, к которым вы стремитесь. Светские знания необходимы для выживания и для служения миру, в выбранной области. Они лишь средства для достижения высшей цели. Накопление светских знаний не есть цель жизни человека. Цель жизни – познание самого себя. Познание смысла жизни – цели существования Вселенной. Только эти знания дадут вам ощущение самореализации и покоя, к которым вы стремитесь. Глава 78. Свободно принимайте и предлагайте помощь. Не бойтесь, просить и предлагать помощь. Каждый от рождения обладает правом предлагать и получать помощь, поскольку все мы дети Бога. Но если человек отказывается помочь вам или отклоняет ваше предложение о помощи, не раздражайтесь и не злитесь. Помогая другим, вы возвышаете и очищаете свое сознание. Мы должны быть благодарны тем, кто дал нам возможность осуществить божественный акт. Оказывая другим людям материальную помощь или делясь с ними своими знаниями, мы ничего не лишаемся. По божественному закону, чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Глава 79. Наслаждайтесь каждым моментом жизни. Для некоторых жизнь – это непрерывная борьба с трудностями. Только победив их, они смогут насладиться жизнью. Это неправильно. Вы должны уметь находить удовольствие и в работе, и в борьбе. Удовлетворенность материальным комфортом не есть наслаждение. Это может вызвать только нестерпимую скуку. Иногда в силу физических проблем человек не может наслаждаться доступными ему материальными удобствами. Мы уже говорили о том, что наслаждение кроется в разуме, а не в материальных объектах. Вы можете получать наслаждение и без материальных благ. Наслаждайтесь каждым своим занятием и моментом жизни. Сколь бы тривиальными и мелкими они вам не казались. Не следует откладывать наслаждение жизнью до какого-то момента, который может никогда и не наступить. Ведь в этот волшебный момент вы можете столкнуться с очередной трудностью, о которой сейчас даже не догадываетесь, и тогда радость будет снова отложена на потом. Глава 80. Учитесь у всех. Не ищите какого-то особого учителя, В мире нет человека, который не знает ничего, и нет человека, который знает все. Каждый знает что-то такое, чего не знаете вы. И это не зависит от социального статуса и профессии. Учитесь у всех. Для этого будьте открыты любому взаимодействию. Всегда старайтесь выявить в собеседнике некий уникальный талант, опыт и знания. Учитесь у каждого собеседника. Познакомившись с человеком, спросите себя. Научились ли вы чему-нибудь или даром потратили время? Пытайтесь учиться у всех. Глава 81. Никогда не соглашайтесь ни на что, кроме лучшего. Как дитя Бога, вы вправе рассчитывать только на лучшее. Нет никаких объяснений тому, почему вы должны жить жизнью, полной несчастий, ограничений и лишений. Все это зависит от вас. Но признавая свое право на великую привилегию, вы принимаете на себя огромную ответственность. Вы должны давать миру все лучшее, что у вас есть. Никогда не идите на компромисс. Вы сами должны давать лучшее и получать от мира только лучшее. Каждый день старайтесь работать немного лучше, чем вчера. При любой возможности учитесь чему-то новому. Каждый день старайтесь стать лучше и мудрее, чем вчера. Но не следует путать все ранее сказанное со стремлением к совершенству. Вы должны давать и получать лучшее в меру собственных сил и в меру сложившихся обстоятельств. Совершенство доступно только Богу. Более подробно об этом мы поговорим в обсуждении сотой главы. Глава 82. Будьте вежливы. Учитесь хорошим манерам. Мы должны следовать правилам цивилизованного общества и быть вежливыми. Вот несколько примеров. Первое. Почаще говорите спасибо и пожалуйста. Второе. Здоровые с человеком старше себя, всегда вставайте. Третье. Возвращайте то, что брали на время. Четвертое. Воздерживайтесь от сарказма. Пятое. Храните секреты. Не поддавайтесь соблазну проболтаться. Дважды подумайте, прежде чем поделиться секретом даже с близким другом. Шестое. Запоминайте имена тех, с кем общаетесь. Седьмое. Уважайте право на личную жизнь. Входя в комнату, стучитесь. Восьмое. Не перебивайте собеседников, независимо от того, согласны вы с ними или нет. Слушайте внимательно и до конца. Даже если вы прекрасно знаете то, о чем вам говорят. Говорите только, когда настанет ваша очередь. Девятое. Учитесь выражать несогласие без раздражения. 10. Будьте пунктуальны, приходите вовремя. 11. Держите обещания. 12. Не обсуждайте деловые вопросы на улице. 13. Высказывайте похвалу публично, критикуйте наедине. 14. Не мешкайте с извинениями, признавайте свои ошибки, просите о помощи. Признавайтесь в незнании. 15. -е. Учитесь сохранять хорошую мину при плохой игре. 16. -е. Не раздумывайте над тем, кто прав, а кто виноват. Думайте о том, что правильно. 17. -е. Никогда не говорите человеку, что он выглядит уставшим, подавленным или больным. 18. -е. Будьте благодарны за любую оказанную вам помощь. Старайтесь ответить тем же. 19 -е. следуйте правилу долг платежом красен 20 -е. не обсуждайте зарплату 21 -е. приходите на работу пораньше и уходите попозже 22 -е. делайте все чуть лучше чем это было до вашего вмешательства 23 -е. выделяйте время для членов семьи показывайте им свою любовь словами и делами они должны знать как много значат для вас 24. Когда вам захочется кого-то критиковать, остановитесь и подумайте. 25. Прежде чем составить суждение, выслушайте обе стороны. Все эти мелочи возвышают и вас, и тех, с кем вы общаетесь. Глава 83. Не следует плохо думать или говорить о ком-либо. Мысли — это мощное оружие. Думая или говоря плохо о ком-либо, вы причиняете вред не только ему. Негативные вибрации мыслей и слов пагубно сказываются на вас самом. Закон кармы накажет вас за вред, который вы нанесли другому. Следите за собой. Любой поступок вознаграждается или влечет за собой наказание. Не думайте об этом, это не ваше дело. Но если слова или действия человека мешают вашему развитию, наносят вред обществу или человечеству, то вы, конечно же, должны действовать в интересах общества. Но даже во время таких действий вы не должны плохо относиться к этому человеку. Не поддавайтесь чувству мести, попробуйте пожелать этому человеку добра, и он сможет стать лучше. Не забывайте о дипломатичности и такте. Невозможно заметить недостаток в другом человеке, не имея такого же недостатка. Иначе говоря, недостатки, которые вы видите в других, являются отражением ваших собственных. Такой взгляд основан на следующем принципе. Внешний мир является отражением нашего ментального состояния или внутреннего мира. Сам по себе мир не может быть ни хорош, ни плох. Глава 84. Мы все связаны друг с другом. Возможно, вам кажется, что люди отделены друг от друга, но отделение это чисто физическое. Ментально мы все связаны друг с другом, вот почему мы чувствуем радости и боли друг друга. Каждый разум связан со всеми другими, и все они связаны с космическим разумом, Богом. Между нами существует сложная взаимосвязь. Никто из нас не живет сам по себе. Действия любого человека влияют на всю Вселенную, сколь бы малыми они ни были. Каждый разум объединен со всем миром. Глава 85. Мы можем извлекать уроки из любых ситуаций. Мы постоянно попадаем в разные ситуации и извлекаем из них разные уроки. Не существует ситуаций и возможностей, которые не могли бы стать уроками. Каждая ситуация – это ценный опыт. Не существует двух одинаковых ситуаций. Каждая минута отличается от другой, хотя мы этого можем не замечать. Жизнь человека – Непрямая линия. Каждый день и каждая ночь отличаются друг от друга. На жизненном пути возможны повороты. Наша задача – извлечь максимальную пользу из полученного опыта. Сколь бы мелкой и малозначительной не казалась вам ситуация, она дает возможность чему-то научиться. И мы должны быть постоянно открыты для жизненных уроков. Гурумаи духовный преемник с вами Муктананды, говорит… Воспринимаю каждую жизненную ситуацию как произведение искусства. Не трать даром прекрасные возможности. Глава 86. Не сравнивайте. Люди часто сравнивают себя с другими, и сравнения эти обычно вызывают расстройство и подавленность. Нужно понять, что сравнение бесконечно. Вы можете достичь любого уровня, но всегда найдутся те, кто окажется выше вас и те, кто будет ниже вас. Такова природа мира. Сравнением нет конца. Сколь бы прекрасные и дорогие вещи вы не приобретали, всегда найдутся люди, которые смогут купить что-то лучше и дороже. Если даже сегодня ничего лучше и дороже нет, это может появиться завтра. Не позволяйте втянуть себя в безумную гонку. Получайте удовольствие от того, что у вас есть. Помните, в меняющемся мире всегда найдется что-то лучше чем то, что вы можете иметь. Глава 87. Будьте независимы, принимайте собственные решения. Есть люди, которые принимают решения, только опираясь на советы. Это говорит о слабости разума и отсутствии уверенности в себе. Решайте свои проблемы самостоятельно. Доверяйте себе. Вы можете советоваться, но окончательное решение должно оставаться за вами. Люди, которые ставят свою жизнь в зависимость от других, никогда не добиваются успеха. Величие и успеха добиваются те, кто готов пойти на риск и самостоятельно принять решение. Чтобы стать великим, приходится рисковать. Глава 88. Учитесь ценить других. Учитесь ценить людей за их хорошие качества и хорошо выполненную работу. Поощряйте их, и вы создадите здоровую атмосферу. Умение видеть хорошее в окружающих улучшает настроение. Сколь бы плох ни был человек, в нем все равно есть нечто хорошее. Если вы занимаете руководящую должность, хвалите своих подчиненных за малейшие успехи. Никогда не упускайте возможности сказать хорошим работникам, как высоко вы их цените. Глава 89. Будьте скромны, возвышаясь все больше и больше. Истинно великий человек служит всем. Чем более великими становятся люди, чем больше у них богатства, власти и статуса, тем более скромными они становятся. Гордиться именем, славой, деньгами и властью неприлично. Это признак неразвитого разума. Не пытайтесь выставлять на показ свой материальный статус, имя, состояние и власть. Подчинитесь Богу. Все это принадлежит Богу, а не вам. Гордость и высокомерие ведут к падению. Таков божественный закон, и распространяется он на всех. На каком бы уровне вы ни находились, вы должны оставаться доступным как для высших, так и для низших. Вы должны понимать, что различия между слоями общества связаны с рабочей иерархией или организацией. Никто не может доминировать над другими. Мы все – дети Бога и равны перед ним. Истинное величие проистекает из личных качеств и добродетелей, а не из власти, богатства или статуса. Занять какое-то положение можно лишь напрочь забыв об этом положении. Вы наверняка слышали выражение «для правления подходит тот, кто неохотно надевает корону». Избавьтесь от эгоизма и ощущения своего превосходства. Живите и работайте как слуга Господа, исполняющий волю Его. Глава 90. Будьте благодарны Богу за каждую радость жизни. Мы имеем возможность наслаждаться многим. Большинство из нас посчастливилось удовлетворить самые основные потребности человека. У нас есть дом, чтобы жить, одежда, чтобы носить, вода, чтобы пить. Семья, чтобы делиться радостями и печалями. Соседи, чтобы удовлетворять потребность в общении. Работа, чтобы зарабатывать на жизнь. И здоровье, чтобы вести активную жизнь до 70-80 лет. Но благодарны ли мы за те дары, которыми мы наслаждаемся? Разве в наших силах было создать такую мощную инфраструктуру на этой земле, если бы не помощь Господа? Конечно нет. Человек всем обязан Богу. И наша священная обязанность быть благодарными за такую великую милость. Огромный грех – наслаждаться благами жизни, не задумываясь над тем, кто дарует нам эти блага. Мы должны быть постоянно благодарны Богу за все то, чем можем наслаждаться. А если пойти дальше, то следует быть благодарными и тем людям, которые стали проводниками божественной воли, тем, кто нам помогает и удовлетворяет наши потребности. Одного того, что они согласились исполнить эту роль, уже достаточно, чтобы преисполниться к ним благодарности. Глава 91. Не следует неверно истолковывать слова и поступки других людей. Некоторые люди не умеют понимать других. Им кажется, что действия окружающих направлены на то, чтобы причинить им вред или как-то уязвить. Любое предложение или замечание они воспринимают как личное оскорбление и критику. Каждый разговор для них это возможность завязать спор или ссору. Один из основных инстинктов низшей природы человека воспринимать все незнакомое и новое как угрозу. Махариши Патанджали говорит в йога-сутрах: сомнение естественное состояние разума. Но знания и размышления позволяют преодолеть эту естественную слабость. Если копнуть поглубже, то станет ясно, что непонимание возникает из-за ощущения отделенности от людей и от мира в целом. Нам кажется, что мы отделены от мира, и из-за этого мир кажется враждебным. Нам кажется, что мы должны вести постоянную войну. Только так можно выжить. Но так ли это? На самом деле мы едины. Мы все взаимосвязаны, и все являемся частью гигантского замысла Бога. У нас общие потребности и цели – Мы отличаемся друг от друга, но отличия эти менее значимы, чем сходство. Откуда же такое непонимание? Взаимодействуя с людьми, не считайте, что собеседник это ваш враг, который хочет причинить вам вред. С самого начала считайте, что собеседник хороший человек. Только когда он поступками своими докажет, что он плох, вы можете изменить свое мнение. Глава 92. Пусть сила придет к вам сама собой. Многие люди обладают огромным потенциалом, но не совершают в жизни достойных поступков, потому что им кажется, что у них нет достаточных сил, ресурсов и способностей. В этой связи напомню, что никто не придет и не скажет, «Сэр, вот то, что необходимо вам для достижения величия. Пожалуйста, примите это». Все происходит иначе. Когда вы покажете и докажете свое величие, все необходимое автоматически окажется у вас под действием таинственной божественной силы. Как говорится, действуй, и обретешь силу. Поэтому вы должны действовать. Чтобы совершить нечто великое, начинайте с теми ресурсами, силами и знаниями, которые у вас есть. Вы заметите, что со временем все необходимое будет появляться само собой. По велению некой высшей силы. Помните, величие можно добиться только собственными усилиями. Величие редко дается в виде дара. Чем больше вы стремитесь к власти, славе и статусу, тем вернее все это ускользает от вас. Чем больше вы сопротивляетесь этому, тем быстрее все это у вас появляется. Глава 93. Внешние обстоятельства не могут быть причиной стресса. Многие ошибочно винят в своих стрессах внешние факторы. Им кажется, что пока обстоятельства не изменятся, они не смогут быть счастливыми. Это неверное истолкование законов стресса. Очень часто мы не в состоянии изменить людей и ситуации. Но это не значит, что нам придется всю жизнь провести в состоянии стресса. Как я уже говорил, стресс порождается не внешними ситуациями, а вашими реакциями на них. Вы можете контролировать свои реакции, чтобы происходящее с вами не влияло на вас эмоционально. Изолируйте свой разум от внешних влияний. Сделайте его неуязвимым для обстоятельств. Разум должен стать хозяином, а обстоятельства его слугами. И тогда разум будет контролировать внешние обстоятельства, а не они его. Обстоятельства — лишь материал для стресса, но сами они стресс вызвать не в состоянии. Стресс вызывается только когда материал этот поджигается негативной силой разума. Значит, основная причина стресса — это разум. Внешние условия – причина вторичная. Без поддержки разума ни одно обстоятельство и условие не сможет вызвать стресс. Но это не значит, что человек не должен пытаться менять к лучшему внешние условия и обстоятельства. Если вы можете изменить свое окружение к лучшему, сделайте это. Позитивная окружающая среда – прекрасное средство предотвращения стресса. Глава 94. Не делайте катастрофы из неприятностей. В нашей жизни происходит множество печальных событий, но они не окажут негативного влияния, если не превращать их в катастрофу. Не твердите себе, что это вопрос жизни и смерти, что мир рухнет, что произойдет нечто ужасное. Так ли происшедшее ужасно? Опыт тысяч людей, достигших просветления и переживших множество жизненных бурь, Показывает, что в жизни нет ничего, что можно было бы назвать катастрофой или чем-то невыносимым. Все можно принять и совсем справиться. Проявите должное сожаление по поводу печального события и предпримите все необходимые меры. Чрезмерная тревога и огорчение породят серьезные проблемы. Проблемы начинают нас угнетать, если мы относимся к ним чрезмерно серьезно и придаем им значение больше, чем они заслуживают. Трезво оценивайте происшедшее. Воспринимая происходящее со стороны и видя его в перспективе, вы поймете, что ситуации не настолько ужасны, насколько казались. Когда в следующий раз с вами произойдет какая-то неприятность, спросите себя, действительно ли это настолько важно и серьезно? Действительно ли это настолько важно для меня? Какова ценность случившегося в сравнении с высшей целью моей жизни? Что ужасного может произойти со мной в этой ситуации? Вы поймете, что подобные вопросы и размышления избавляют вас от ненужных страданий. Как говорилось раньше, чрезмерная серьезность и эмоциональность намертво отпечатываются в подсознании. Подобные впечатления в сходных ситуациях выходят на поверхность и усиливают напряженность. Вы должны воспринимать все происходящее спокойно и отстраненно, без чрезмерной эмоциональной вовлеченности, чтобы не формировать сильных впечатлений в подсознании. Глава 95. Научитесь отдавать и отпускать. Некоторые считают, что единственный путь к развитию и счастью – это накопление, завязывание максимального количества отношений, занятие максимальным количеством работ, путешествия по максимальному количеству стран и тому подобное. Увы, подойдя к концу жизни, максималисты убеждаются в том, что ошибались. В их гонке за максимальным количеством всего не было смысла. На самом деле счастье не в накоплении, а в умении отдавать и отпускать. Чем больше вы отдаете, тем спокойнее и расслабленнее становитесь. Избавившись от всего, вы станете абсолютно свободным. Но это не значит, что вы должны выбросить все, что у вас есть. Вы можете иметь все, но нужно ментально отстраниться от имущества. Только тогда вы сможете отпустить все материальное. Впрочем, это относится не только к предметам материальным. То же самое можно сказать и об эмоциях, коренящихся в разуме. Допустим, вас что-то тревожит, что-то вызывает ревность, а кто-то ненависть. Позвольте этим чувствам уйти на дно, как камню, брошенному в воду. Освободитесь от них. Пристрастие к вещам и эмоциям вызывает напряженность и дискомфорт. Избавление от них приносит освобождение и расслабление. Привязавшись к чему-либо, вы сразу теряете свободу мыслей и действий. Пристрастия начинают определять характер вашего мышления и поведения. Вы теряете способность воспринимать реальность такой, какова она есть. А неприятие реальности порождает дискомфорт и дисгармонию. Глава 96. Не чувствуете ли вы себя одиноким? Не скучно ли вам? Одинокий человек – тот, кто не знает самого себя. Кто не воспринимает себя и способен заниматься только внешними ситуациями и другими людьми. Когда ему нечем и некем занять свой разум, он начинает скучать. Скука проистекает из желания иметь что-то и отсутствие этого чего-то. Человек не понимает, что радость можно испытывать и без внешних стимулов, сосредоточившись на себе самом. Ему недоступны внутренняя радость и покой, доступные любому кто постиг свою душу и свое «я». Но зависимость счастья от других людей и каких-то предметов иллюзорна, поскольку ничто в этом мире не остается с вами навсегда. Когда-нибудь все покинет вас, и тогда вы будете вынуждены, либо по собственному выбору, либо насильно, жить в одиночестве. В жизни нередки моменты, когда мы остаемся в одиночестве, наедине с собой. Если вы не умеете жить в одиночестве, значит, вы не достигли согласия с собой. Внутри вас происходит множество конфликтов, которые начинают беспокоить вас, как только вы остаетесь в одиночестве. Чтобы избежать этого, вы пытаетесь занять себя внешними объектами. Вы хотите сосредоточиться на них, чтобы отвлечься от внутренних процессов. Но это все равно, что бежать от реальных проблем и прятать голову в песок. Такое поведение не обеспечит вечного покоя и удовлетворения которых вы жаждете всем сердцем. Это блуждание по лабиринту. Рано или поздно вам придется прийти к согласию с собой, чтобы обрести желанный покой. Бегство от себя этого покоя не обеспечит. Напротив, такое поведение лишь отсрочит обретение покоя. Главное научиться любить себя и жить с собой. Если вы переживаете внутренние конфликты, постарайтесь разрешить их, а не бегите от них. Помните... Только ваше Я всегда будет с вами, все остальное – приходящее. В конце концов, вы научитесь оставаться в одиночестве, даже в огромной толпе. В окружении людей вы будете чувствовать, что живете один. Все мы привыкли стремиться к обществу. Мы боимся остаться в одиночестве, хотя именно одиночество – это истина. Мы приходим в этот мир в одиночестве, живем одиноко и в одиночестве покидаем его. Разве не правда, что человек всегда одинок? даже когда его окружают сотни, тысячи людей. Смиритесь с одиночеством, постигните его и переживите его. Каждый день живите так, словно вы один во всем мире. Вы не муж, ни жена, ни отец и не сын, не учитель и не ученик, ни мужчина и не женщина. Вы – это просто вы. Глава 97. Не расстраивайтесь из-за отказов и неодобрения. Есть люди, которые страшно огорчаются, когда они сами, их работа или их мнение, не учитываются или не одобряются. Они начинают считать себя бесполезными и ненужными. У них развивается депрессия и безнадежность. Это ошибка. Далеко не всегда отвергший вас прав, а вы не правы. Человек, который вас отверг, может просто не иметь нужной квалификации, чтобы оценить вас и ваше мнение. Он может быть настроен враждебно. Его может одолевать ревность и зависть. Так почему же вы считаете, что его оценка обязательно верна? Вы должны учитывать замечания, считая их всего лишь чужим мнением. Не следует расстраиваться из-за того, что ваше мнение не совпадает с чужим мнением. Когда человек высказывает свое мнение о вас или вашей работе, его слова больше говорят о его вкусе и ментальном состоянии, а вовсе не о вас. Не придавайте чрезмерного значения точке зрения и мнению окружающих. Остановитесь и оцените себя сами. Сформируйте собственное мнение. Если вы чувствуете, что у вас есть возможность измениться к лучшему, сделайте это. Если вы чувствуете, что слова окружающих несправедливы, то просто не обращайте на них внимания. Забудьте, не возвращайтесь к ним снова и снова. Глава 98. Избавьтесь от эгоцентризма в словах и поступках. Есть люди, все разговоры которых крутятся только вокруг них самих. «Я», «Мне», «У меня», «Я сделал это», «Я люблю то», «Я единственный, кто может это сделать» и так далее, и тому подобное. Судя по их разговорам, весь мир вращается только вокруг них, и в мире нет ничего, кроме них самих и их достижений. На самом же деле, Привычка говорить и думать только о себе – знак узости сознания и очень низкого уровня развития. Из-за этой привычки мы перестаем быть частью Вселенной и великого замысла Бога. Мы отделяемся от мира и неизбежно ощущаем дискомфорт и дисгармонию из-за отрыва от Вселенной. Считайте себя частью Вселенной и частью божественного промысла, который в ней реализуется. Вы не отличаетесь от других людей. У всех нас есть общие потребности и общие цели. У нас всех одинаковые отношения с Богом. Мы занимаемся разной работой во имя общего блага. Мысли о благе общества и человечества – это признак расширения сознания и продвижения к истинной цели. Действия ради личной выгоды недостойны человека. Подобное поведение искажает саму цель существования. Тренируйте силу воли. Останавливайте себя. Когда возникнет соблазн заговорить о себе, своих интересах и своих проблемах. Расширенному сознанию мысль о том, что можно жить и работать только ради собственного блага, кажется абсурдной. Глава 99. Не опускайтесь до уровня человека, который пошел на конфликт с вами. Бывает, что люди начинают конфликтовать с вами без видимой причины, просто в силу влияния своих низших инстинктов и пагубных привычек. Автоматическая реакция любого человека в такой ситуации – ответить ударом на удар и постараться доказать, что во всем виноват зачинщик конфликта. Но ведь ваш противник действовал под влиянием своего низшего начала, и все ваши слова пропадут в туне. Вы только разозлите его, и конфликт не угаснет, а разгорится с новой силой. Что же делать? Вы должны понять, что человек ведет себя так, потому что является рабом своих низших инстинктов, своей природы. Но какое вам дело до его неразвитого разума и низших инстинктов? Пусть он остается напряженным и обозленным. Вы не должны отвечать за состояние его разума. Продолжая ссору с этим человеком, вы опускаетесь до его уровня. Вы же должны сохранять свой ментальный уровень и жить по собственным стандартам. В подобных ситуациях лучший выход – игнорировать противника. Думая о нем и ссорясь с ним, вы придаете ему значение и вес которых он не заслуживает. Если бы человек был способен оценить ваши аргументы, он не начал бы этой нелогичной ссоры. Общаться с ним все равно, что объяснять законы логики и философии животному. Какой смысл? Лучший выход из ситуации – не обращать внимания, забыть и не тратить свою энергию на продолжение конфликта. Прежде чем начинать спор, подумайте, стоит ли тратить время и энергию на общение. Не будет ли оно всего лишь уступкой ложному эго? Действительно ли этот человек и его мнение настолько важны? Поймите, любая конфронтация и конфликт – это пустая трата времени и сил. Вы знаете, что за любой поступок обязательно последует награда или расплата. Такова божественная справедливость. Ничто не проходит бесследно. Поэтому вовсе не обязательно тратить свою жизнь на преподавание уроков другим. Вы должны найти свой путь развития, и никакие конфликты и ссоры не должны помешать вашему продвижению по нему. Глава сотая. Избавьтесь от перфекционизма и идеализма. Множество людей испытывают стресс из-за того, что во всем стремятся к совершенству, но не могут его достичь. Поймите, совершенство в этом мире доступно только Богу. Мы люди и по природе своей несовершенны. Какого бы уровня нам ни удалось достичь, мы всегда будем ошибаться. Мы можем сократить свои несовершенства, приобретая новые знания и испытывая их на практике. Но абсолютное совершенство недостижимо. Человек достигает совершенства лишь в высшем состоянии сознания. Мокша или нирвана или мукти. В таком состоянии он перестает быть обычным человеком и становится равным Богу. Ему больше не нужно возвращаться на эту землю. Ему не нужны новые уроки. Ему не нужно стремиться к совершенству. Он освобождается от цикла рождения и смерти. Порой утверждают, что у любой проблемы есть только одно идеальное решение. Это ошибка. Лучше сосредоточиться на поиске множества достойных реализуемых решений. Стремление к совершенству в любой ситуации неизбежно приводит к стрессу. Мы люди, поэтому обречены совершать ошибки сколько бы ни старались их избежать. Но мы учимся на этих ошибках и постоянно снижаем степень своего несовершенства в меру своих сил. Ошибки естественны для человека. В них нет ничего необычного или криминального. Не нужно прятаться или стыдиться ошибок. Очень важно извлечь из них уроки и постоянно совершенствоваться, переходя с одного этапа на другой. Не останавливайтесь в какой-то одной точке, Вы должны совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться во всех сферах своей жизни. Если мы не будем учиться на собственных ошибках, то уроки, с ними связанные, пропадут впустую. Глава 101. Научитесь идти на компромиссы. Каждому хочется, чтобы его желания исполнялись, чтобы мир был добр и справедлив, чтобы люди относились к нему вежливо и уважительно чтобы его точку зрения разделяли абсолютно все. Увы, мир не таков, и никогда таким не будет. Он очень сложен и не приспособлен к тому, чтобы исполнять чьи-то пожелания и удовлетворять потребности. Мир живет по определенной схеме и по божественным законам, и ему нет дела до наших желаний и требований. Есть ситуации и силы, контроля над которыми у нас нет. Мы должны это принять и с уважением относиться к ограничениям. Вместо того, чтобы бороться с тем, что невозможно контролировать и изменять, учитесь компромиссам. Компромиссы – не признак слабости, рабства и подчиненности. Чтобы пойти на компромисс, требуется огромная сила воли, и моральная сила, гораздо больше, чем для конфликта. Для конфликта силы воли не требуется. это по силам каждому. Глава 102. Не стремитесь производить впечатление на других. Готовность ценить мнение других людей выше собственного, один из главных источников стресса. И при этом человеку совершенно не важно, верно ли чужое мнение. Мы не в состоянии смириться с отказом. Страх перед мнением других людей – главный страх современного человека. Мы не понимаем, какому стрессу подвергаем себя, ставя мнение окружающих выше собственного. Пытаясь произвести впечатление на других и получить от этого удовольствие, Вы косвенным образом передаете ключ от своего счастья в чужие руки. Вы становитесь марионеткой, иначе говоря, вы превращаете себя в раба или нищего, счастье которого зависит от милости окружающих. Ваше счастье должно зависеть только от вас и ни от кого другого. Вы должны действовать во имя собственного удовлетворения. Вы должны получать радость от своих действий. Не откладывайте радость и удовольствие до того момента, когда кто-то придет и оценит вашу работу. Не придавайте слишком большого значения мнению других людей. И неважно, справедливо ли они оценивают вас. Огромное количество людей в этом мире вообще не догадывается о вашем существовании. Влияет ли это на вас? Важна лишь ваша собственная оценка. Замечания других людей воспринимайте объективно. Вы должны видеть в них возможность проанализировать себя и осуществить какие-то коррективы если сочтете это необходимым. Даже если вы поймете, что у вас есть определенные слабости, это не должно вас тревожить. В нашем разнообразном мире все люди разные. И в этом нет ничего необычного. В каких-то сферах вы преуспели, в других проявили слабость. Невозможно добиться совершенства во всех сферах жизни. Это колоссальная иллюзия. Глава 103. Учитесь быстро и сознательно менять свои мысли. Настроение зависит от мыслей, присутствующих в разуме. Если изменить мысли и начать думать о чем-то другом, изменится и настроение. Вот простая формула. Почувствовав беспокойство, начните думать о чем-то приятном. И беспокойство мгновенно пройдет. Допустим, вы беспокоитесь о здоровье сына, который живет в общежитии. Отвлекитесь от тревожных мыслей. Переключитесь на срочную работу, которую вам нужно закончить. Беспокойство сразу же отступит, потому что разум не способен одинаково активно думать о разных вещах. Невозможно тревожиться о чем-либо, пока вы не начнете думать об этом. Вы можете переключать разум на приятные и интересные мысли. Начните слушать хорошую музыку, возьмите духовную книгу, посмотрите хорошее кино или просто прогуляйтесь по саду или лесу. А можете поболтать с близким другом. Глава 104. Развивайтесь даже в несчастьях. Многие люди буквально ставят крест на собственной жизни после пережитых ударов судьбы. Они впадают в депрессию, становятся беспомощными, их ничто больше не интересует. Пока эмоциональное влияние трагедии сохраняется в подсознании человека, он остается несчастным, и полезное время его жизни тратится впустую. Несчастье – неотъемлемая часть нашей жизни. Нравится вам это или нет, но они будут происходить с вами и вашими близкими. Таков божественный промысел, и человек не может ничего с этим поделать. В неприятностях, которые время от времени сыплются на вашу голову, нет ничего необычного. Вместо того, чтобы впадать в депрессию, научитесь принимать и уважать эти события. Многие люди не могут смириться с несчастьями, и в результате испытывают стрессы, порой затяжные. Чем быстрее вы научитесь смиряться с возможностью трагедии и чем быстрее научитесь ее переживать, тем быстрее примиритесь с собой. Признайте, что трагедии случаются. Как можно быстрее примиритесь с их последствиями и начните жить, как прежде. Единственная реалия нашего мира это перемены. Перемены невозможно остановить. Жизнь подобна реке, она течет свободно и вольно. Остановить ее невозможно. Постарайтесь запомнить простую формулу. Признайте, примиритесь и живите дальше. Глава 105. Не ожидайте от супруга слишком многого. Ваш супруг, как и любой человек, имеет свои плюсы и минусы. Не следует ожидать от спутника жизни безупречного поведения, достойного особого идеального существа. Это нереалистично. Как человек ваш супруг может иметь странные привычки и совершать глупости. Старайтесь пробудить спутники жизни его, ее лучшие качества. И в то же время учитесь идти на компромиссы. Запаситесь терпением. Оправдывайте или просто не обращайте внимания на те качества, которые вас раздражают. В этом нет ничего необычного. У каждого есть необычные черты характера, которые отличают нас друг от друга. Ваша задача ⁇ предотвратить обстоятельства, которые будут в вашем супруге раздражающие вас качества. Если вы хотите избавить супруга от дурной привычки, не читайте ему нотаций, не угрожайте и не ругайтесь. Добиться этого можно только одним способом – измениться самому, не пытаясь менять другого. Пока человек сам не захочет измениться, никто не сможет его изменить. Только изменив собственное поведение, можно ожидать перемен в поведении другого человека. Конфликты, ссоры, критика не помогут. Исследования показывают, что конфликты лишь усиливают старые привычки и негативные черты характера. Не предъявляйте супругу завышенных требований. Не питайте беспочвенных ожиданий. Вы не рабы и не слуги друг друга. Вы должны поддерживать друг друга и способствовать взаимному развитию. Вы оба ответственны за построение стабильных и радостных отношений. Слабости одного можно преодолеть или скомпенсировать достоинствами другого. Это идеальные отношения к которым следует стремиться. Но достичь этого можно только путем сотрудничества, взаимных компромиссов, терпимости и взаимоуважения. Если один из супругов не понимает другого и не готов к компромиссам, другому все равно не следует проявлять раздражение и подавленности. Считайте это частью своей судьбы. В свое время божественная справедливость сыграет свою роль, что отразится на вашей карме и карме вашего супруга. Глава 106. Живите одним днем, не спешите. Разделите свою жизнь на дни и постарайтесь жить одним днем. Забудьте, что было вчера и что будет завтра. Думайте и решайте только проблемы сегодняшнего дня. Ведь с такими проблемами способен справиться любой. Сочетание сегодняшних проблем со вчерашними и завтрашними выдержать невозможно. Только деля свою жизнь на мелкие отрезки, можно целиком сосредоточиться на чем-то, не отвлекаясь на прошлое и на будущее. Только так вы получите истинное удовольствие от жизни, когда разум одновременно занят и прошлым, и будущим. Невозможно качественно жить настоящим. Можно даже разделить день на часы и минуты, и получать наслаждение от каждой минуты, забыв обо всем другом. Это ключ к радости и успеху. Глава 107. Притормозите мысли. Разум, перескакивающий с одной мысли на другую, ни на минуту не останавливается и постоянно напрягается. Постепенно подобный образ мыслей становится привычным и устоявшимся. Даже когда человеку не о чем беспокоиться, он все равно найдет причину для беспокойства и тревоги. Когда ему нечего делать, он остается напряженным. Он просто не в состоянии использовать это время для расслабления. Скорость разума определяется количеством мыслей проносящихся в нем в единицу времени. Притормозить разум, значит сократить количество мыслей в единицу времени. Скорость разума особенно высока в периоды стресса, когда человека буквально бомбардируют негативные эмоции нетерпения, спешки, отчаяния. Высокая скорость разума – это признак слабого, неконтролируемого разума. Контролируемый разум сосредоточен на единственной мысли или желании. Он не позволяет проникать в себя другим мыслям, а в периоды необходимости разум может полностью освобождаться от всех мыслей. Чтобы снизить скорость разума, нужно сосредоточиваться только на том, чем вы заняты в конкретный момент времени. Не думайте о прошлом и не пытайтесь превосходить будущее. Живите настоящим. Скорость разума возрастает, когда вы пытаетесь опередить время или отстаете от него. То есть думаете одновременно и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Подобный характер мышления пагубно сказывается на выполняемой вами работе. Занимаясь чем-либо, мы, как правило, думаем о времени, когда работа будет завершена, и можно будет насладиться отдыхом. Такие мысли заставляют нас пренебрегать настоящим и испытывать несчастье. Ориентированный на будущее, торопящийся разум не позволяет быть счастливым здесь и сейчас. Он находится в состоянии постоянного возбуждения. Только научившись притормаживать разум и сосредоточиваться на конкретном занятии, вы сделаете источником счастья и радости самые заурядные и повседневные дела, которые раньше казались вам скучными. Только притормозив темп мыслей и сосредоточившись на конкретном моменте, вы заметите все, что происходит вокруг. Раньше вы воспринимали это как должное, и все вокруг казалось вам неинтересным. Теперь же самое неинтересное оказалось страшно увлекательным и приятным. Если мы хотим получать счастье и радость от работы, то должны забыть о спешке и о стремлении закончить все побыстрее. Вместо этого нужно целиком и полностью сосредоточиваться на каждом своем занятии, сколь бы скучным и заурядным оно ни казалось. Не научившись сосредоточиваться на каждом малом деле, мы не сможем сосредоточиться и на большом потому что борьба со сформировавшейся привычкой – очень трудоемкий и долгий процесс. Глава 108. Не заканчиваются ли ваши беседы раздражением или сердечной болью? Часто люди, начав разговор с самыми лучшими намерениями, через какое-то время меняются буквально на глазах. Начинается скандал, в котором каждая из сторон хочет только одного – доказать свое превосходство над собеседником а вовсе не обменяться сведениями. Это происходит потому, что людей больше интересует удовлетворение своего ложного эго, чем полезный обмен мнениями. Помня, что основной целью любого разговора является полезный обмен мнениями, а не доказательство превосходства друг над другом, мы избавим себя от сердечной боли, чем заканчивается множество самых обычных разговоров. Однако разговор все равно может пойти в нежелательном направлении. Если вы чувствуете, что вы сами или ваш собеседник начинает раздражаться, лучше остановиться, сколь бы логичной не казалась вам ваша точка зрения. Нам нужны только продуктивные дискуссии, результатом которых станут новые знания или просветления. Если вы чувствуете, что дискуссия, спор, беседы непродуктивны и превращаются в пустую трату времени и сил, не участвуйте в этом. Превратитесь в пассивного слушателя, и при первой возможности Прекратите контакт. Глава 109. Решайте проблемы поочередно. Всех нас окружает масса проблем. Если мы начнем думать обо всех одновременно, разум взорвется, и мы не решим ни одной. Правильный подход таков. Составьте список проблем. Выберите самую важную и принимайтесь за ее решение. На время забудьте об остальных. Разобравшись с одной проблемой, переходите к следующей. Вы заметите, что решение одной проблемы – задача вовсе не тяжелая, а, напротив, стимулирующая. Вы получите истинное удовлетворение от решения стоящей перед вами проблемы. Проблемы подавляют только своим количеством и необходимостью одновременного решения. Решение одной проблемы является процессом увлекательным и интересным. Глава 110. Пустота разума недопустима. Некоторые люди проводят свою жизнь так, словно они рождены только для работы. Кажется, что цель их жизни – в один прекрасный день умереть. Но жизнь дана не для того, чтобы мы попусту тратили ее на бессмысленные и бесполезные занятия. Пребывание на этой земле – не отпуск. Мы должны добиться определенной цели. Ставьте перед собой краткосрочные и долгосрочные цели. И в профессиональной, и в личной жизни. Сформулировав цели, начинайте трудиться над их достижением. Краткосрочные и долгосрочные цели станут основой для достижения высшей цели жизни – самореализации. Что бы вы ни думали, ни делали и ни говорили, у вас всегда должна иметься какая-то цель. Йога осуждает бесцельные занятия. Пустой разум, не имеющий цели, становится жертвой низших инстинктов и грехов. Разум всегда должен иметь какую-то цель. Глава 111. Не воображайте себе проблемы и неприятности. Некоторые люди тратят массу времени на мысли о будущих трудностях. Они представляют, как с ними произойдет нечто ужасное. Помните, с проблемами нужно разбираться по мере поступления. Не думайте, что произойдет, если я заболею раком? Что произойдет, если дети бросят меня в старости? Что произойдет, если я потеряю работу? В 99% случаев, воображаемые неприятности так и не происходят они остаются порождением сомневающегося разума и разгулявшегося воображения как я уже говорил даже если произойдет нечто ужасное у вас будут силы справиться с проблемой ни одна неприятность не сильнее вас в самой трудной ситуации вы не одиноки вездесущий и всемогущий бог всегда рядом с вами весь мир может ополчиться против вас Но он никогда вас не оставит. Никогда не опускайте рук и не впадайте в отчаяние. Запомните, решайте проблемы по мере их поступления. Не зацикливайтесь на том, что может произойти в будущем. Глава 112. Не впадайте в апатию в моменты тревоги. Многие люди в минуты трудностей впадают в апатию. В такое состояние их могут ввести замечания, оскорбления, Едкий сарказм, провал на работе и другие причины. Пока настроение не придет в норму, ваша жизнедеятельность тормозится. Апатия лишь увеличивает ущерб. Вы попусту тратите драгоценное время жизни. Когда настроение нормализуется, жизнь снова войдет в привычную колею. Но время уже потеряно навсегда. Вернуть его невозможно. Жизнь не должна останавливаться. Зачем даром тратить часы и даже минуты? Вы можете сказать, что для вас это невозможно. Сделайте над собой усилия. Не снижайте темп жизни и работы в периоды плохого настроения. Поймите, что вы потерпите двойной ущерб. Даже если настроение не способствует продуктивности, продолжайте работать. Работа способствует улучшению настроения. Занимая разум работой, вы перестаете думать о неприятностях. А в состоянии апатии эти мысли приходят вам в голову снова и снова. Вы все равно забудете о неприятном происшествии на следующей неделе, в следующем месяце или в следующем году, потому что его вытеснят другие, новые события. Так почему бы не забыть о нем как можно раньше? Почему бы не вернуть себе нормальное настроение побыстрее? Глава 13. Не жалуйтесь и не ругайтесь. Есть люди, которые постоянно жалуются и ругаются. «Мне не нравится, это не сделано». Это неправильно. Меня не спрашивали, когда совершали ошибки. Список можно продолжать бесконечно. У таких людей всегда полным-полно жалоб на людей и ситуации. Такие люди редко ценят хорошее. Все, что сделано хорошо, для них просто не существует. Они быстро забывают о хорошем. Они сосредоточены только на негативной стороне жизни. Одни жалобы, жалобы, жалобы. В силу такого отношения эти люди постоянно испытывают напряженность. И действительно, Список недостатков и промахов любого человека можно продолжать бесконечно, потому что люди несовершенны. Вместо того, чтобы постоянно ругаться и раздражаться, нужно изменить свое отношение к жизни и реакции на происходящее. Для начала научитесь ценить все хорошее, что делают окружающие. Во-вторых, указывайте на промахи и недостатки объективно. Если это касается работы, то желательно делать это в письменном виде. Любые промахи естественны, и их можно исправить. Не тратьте на подобные ситуации душевные силы и эмоции. Никто не хотел нанести вам личное оскорбление. Однако вы должны приложить все усилия к тому, чтобы убедить человека в его неправоте разумным и корректным способом. Не стоит портить отношения, превращая проблему в личный конфликт. Если же человек не обращает на ваши слова внимания, напишите его руководству. Спокойный разговор и улыбка вместо раздражения способны творить чудеса. Помните, ваша цель в этой жизни заключается не в исправлении других и не в наказании их за неправильное поведение. Вопросы, связанные со справедливостью и мироустройством, решает Бог. Ваша цель – выполнить свою работу и преодолеть все барьеры в виде людей или ситуаций, так, чтобы не нанести обиды, не вызвать гнева и не стать причиной конфликта. Сколь бы плох ни был ваш противник, конфликт и ссоры не сделают его лучше. Вы можете найти дипломатичный способ и избрать правильную тактику общения. Раздражение в общении с человеком, который не согласен с вами, вовсе не признак смелости и величия. На это способен каждый. Истинное величие в том, чтобы подняться выше подобного поведения и сохранить контроль над ситуацией. Вы должны быть готовы к оскорблениям. Нужно идти на компромиссы во имя высшей цели, потому что цель – это гораздо важнее, чем неприятное для вас поведение. Научитесь разрешать проблемы самостоятельно. Не ищите виноватого, не выясняйте, кто должен все исправить. Конечно, вы должны сообщить человеку о его ошибке. И если человек не искренен и не хочет исполнять свои обязанности, вы можете тем или иным образом воздействовать на него. Глава 114. -я. Не тратьте силы на то, чтобы удовлетворить других людей. Есть люди, которые прикладывают колоссальные усилия к тому, чтобы удовлетворить других. Но это приводит только к раздражению и подавленности, когда оказывается, что усилия потрачены тщетно, и никто не остался удовлетворен. Это просто глупо, ведь что бы вы ни сказали и ни сделали, вам никогда не удовлетворить другого. У каждого из нас масса ожиданий и желаний и удовлетворить их все невозможно. Единственный человек, которого вы можете удовлетворить, вы сами. Точно так же другой человек может удовлетвориться только сам, и никто ему для этого не нужен. Не тратьте впустую время и силы, пытаясь удовлетворить других. Подобные попытки вызывают напряженность и раздражение. Счастье – это естественное состояние разума, не требующее усилий. Никого невозможно осчастливить насильно, Когда ваш разум свободен от негативных эмоций, вы автоматически становитесь счастливы. Счастье – это не предмет, который можно кому-то передать. Это чувство, которое может ощутить только сам человек. Чтобы сделать других счастливыми, станьте счастливым, и тогда ваши вибрации вызовут сходное состояние и у других людей. Глава 115. Не увлекайтесь планированием. Многие тратят массу времени на обдумывание и планирование. Эти люди постоянно думают о том, что им хочется того или этого. В подобных намерениях нет ничего плохого. Но так ничего достичь невозможно. Такие люди постоянно пребывают в подавленном состоянии, потому что не добиваются желаемого. И это неудивительно, ведь они большую часть своего времени проводят в размышлениях. Даже во время работы их разум занят мыслями о будущем. Поэтому они не способны сосредоточиться даже на своей конкретной работе. Планирование необходимо для качественной работы, но постоянные мысли, бомбардирующие разум, не идут на пользу. Не позволяйте себе на долгое время погружаться в мечты. Всегда находите себе какое-то занятие и сосредоточивайтесь на нем. Потом переходите к следующему и сосредоточивайтесь уже на нем. Ваша подавленность проистекает из того, что вы хотите все сделать и всего добиться одновременно, или по меньшей мере за короткое время. Но это математически невозможно. Кроме того, со временем желания и планы меняются. Сегодня у вас совсем не те желания и планы, что 20 лет назад. Тогда вам хотелось одного, теперь совсем другого. Вот почему не следует откладывать радость до какого-то времени, когда реализуются ваши планы и замыслы. Наслаждаться нужно здесь и сейчас. Удовольствие нужно получать в процессе работы, на котором вы сосредоточены. Только такой путь приведет вас к конечной цели. Ваше удовольствие зависит от вашей способности жить настоящим, сосредоточиваться на конкретном занятии и выполнять свою работу настолько хорошо, насколько вам это доступно. Глава 116. Не пытайтесь изменить других людей. Большую часть своих сил мы тратим на попытки изменить других людей. Но мы ни на минуту не задумываемся над тем, что нам нужно измениться самим. Нам кажется, что в проблемах и трудностях нашей жизни виноваты другие, и пока они не изменятся, мы не сможем быть счастливыми. Самое печальное, что вы никого не можете изменить насильно. Чем больше сил к изменению других вы прикладываете, тем сильнее они противятся изменениям. Эго всегда сопротивляется давлению со стороны. Эго просто не в состоянии сказать «да». Изменить других можно только косвенно. Это может случиться, но сделать это нельзя. И встает самый важный вопрос. Как сделать так, чтобы это случилось? Единственный способ измениться самому – изменить свои реакции на окружающих. Если изменятся ваши реакции и отношения к окружающим, они не смогут вести себя так же, как прежде. Им придется изменить свое поведение. Вот так перемены в вас косвенно будут способствовать переменам в других людях. Чтобы изменились люди, которые непосредственно не связаны с вами, но работают в каких-то отделах, с которыми вы контактируете в рамках служебных обязанностей, измените свой подход к работе. Вы не должны постоянно винить их во всех своих бедах. Обратитесь к ним письменно, организуйте небольшое совещание, расскажите о своих проблемах. Подобные действия обязательно принесут свои результаты, даже если вы не будете удовлетворены полностью. Но если вы ничего не сделаете, а будете только винить других во всех своих бедах, никому ничего не говоря, то ничего и не произойдет. Такое поведение способно лишь повергнуть в глубокую депрессию. Ваша задача не в том, чтобы менять дурных людей и бороться со злом во всем мире. Ваши задачи иные. Первое. Свести ущерб для вас и вашего окружения к минимуму. Второе. Вы не должны способствовать усилению существующего зла. Если вы будете снабжать зло энергией, его станет больше. Подумайте об этом и действуйте соответственно. Тем самым вы косвенно будете способствовать сокращению зла в этом мире. Научитесь общаться с окружающими интеллигентно, чтобы не пробуждать в них худшие качества. И тогда зло умрет своей смертью а вам не придется с ним бороться. Каков же вывод? Единственный способ изменить других людей – измениться самому и изменить свою реакцию на окружающих. Глава 117. «Будьте щедры на похвалу, но скупы на критику». Мы очень скупы на похвалу и не торопимся хвалить других, зато указываем на промахи мы мгновенно и с удовольствием. Но ведь вести себя нужно совершенно иначе. Хвалите окружающих за все хорошее, что вы в них видите. Тем самым вы поощрите человека к тому, чтобы он и дальше работал так же хорошо и стремился к дальнейшим улучшениям. С другой стороны, мы должны очень сдержанно указывать на недостатки и промахи других людей. Хвалите прилюдно, критикуйте наедине. Это не значит, что вообще не следует обращать внимание на промахи, ошибки и недостатки. Если вам нужно указать на какие-то недостатки или промахи подчиненного, сделайте это наедине, без свидетелей. Никогда публично не говорите о слабостях и промахах других. Обратите внимание, что указывая на негативные стороны, вы сами на время оказываетесь под их влиянием. Говоря же о чем-то позитивном, вы испытываете влияние позитива. Поэтому хвалить людей за достоинства и плюсы полезно не только для них, но и для вас тоже. Всегда старайтесь сосредоточиваться на позитиве. Помните, ошибки совершает тот, кто работает. Многие не совершают ошибок просто потому, что ничего не делают. Кроме того, такие люди часто ищут поводы для критики тех, кто выступает с инициативами. Они следят за работающими людьми, чтобы сразу же обрушиться с критикой за малейший промах или ошибку. Это незрелый подход. Духовный человек не должен вести себя так. Зрелость проявляется в том, чтобы поддержать инициативного человека. Глава 118. Развивайте в себе сатагуну. В древних рукописях говорится о трех качествах, гунах, конституции человека. Первая – раджагуна. Вторая – сатагуна. Третья – тамогуна. Раджагуна и тамогуна – влекут человека вниз, к низшим свойствам его природы, а сатагуна возвышает человека до божественного уровня. Раджагуна возбуждает разум, делает его гиперактивным, стремящимся к постоянному возбуждению и наслаждениям эго. Под влиянием раджагуны человек становится очень активным, много суетится, но не получает удовлетворения и радости. Он постоянно испытывает напряженность, возбуждение и недовольство. Пища сатвик способствует повышению сатагуны. Для тамагуны характерны инерция, скука, бездействие, лень, беззаботность, медлительность. Человеку постоянно хочется спать. Он все забывает. В таком состоянии невозможно испытать удовлетворение от жизни. Человек становится нудным и скучным. Сатагуна характеризуется активным, но в то же время хорошо уравновешенным разумом. Сатагуна – это нечто среднее между раджагуной и тамагуной. Она обладает положительными качествами обеих характеристик. Люди, обладающие сатагуной, не испытывают чрезмерного возбуждения, но в то же время их нельзя назвать скучными и сонными. Они прекрасно сочетают активность с расслаблением. Они активны, но в то же время спокойны. Они не испытывают стрессов и умеют расслабляться. Медитация в действии. Чтобы развиваться духовно, нужно воспитывать в себе сатагуну, сатву. Образ жизни должны соответствовать образу жизни сатвик, и окружающую среду тоже нужно привести к такому состоянию. Сатва ⁇ это средство достижения высшей цели, то есть самореализации. Употребляйте пищу сатвик, слушайте музыку сатвик, будьте ближе к природе, ведите размеренный образ жизни, следите за чистотой тела и окружения. Занимайтесь йогой, пранаямой, медитацией. Больше молчите. Используйте успокаивающие духовные цвета в своем окружении. Размещайте рядом с собой возвышающие фотографии и картины. Старайтесь пользоваться натуральными материалами. Читайте духовную литературу. Все это способствует наращиванию сатагоны. Глава 119. Не жертвуйте собственными интересами, служа другим. Термин служения толкуется совершенно неверно. Люди считают великими тех, кто жертвует собой, служа и помогая другим. Но истинная духовность не поощряет подобного поведения. Вы должны помогать другим, стремиться к благу общества и окружающих, но в то же время не наносить ущерба себе. Если вы причините вред себе, то не сможете служить другим. Вы должны думать о собственном физическом и ментальном благосостоянии. Только тогда вы сможете качественно помочь окружающим. Я не раз видел, как люди ухаживали за больными, не предпринимая никаких мер предосторожности. Они считали, что действуют во имя любви и заботы, но в результате заболевали сами. Старайтесь защитить себя, ухаживая за пациентами. Можно терпеть определенные неудобства и дискомфорт. Можно нагружать себя дополнительной работой ради служения другим. Но действовать нужно в меру сил. Причинение вреда самому себе не есть признак мудрости и зрелости. Служите другим, не забывая о собственном физическом и ментальном благополучии. Такой подход может показаться эгоистичным, но на самом деле это не так. Эгоизм – это стремление к собственному благу любой ценой. Эгоист, не задумываясь, причиняет вред другим людям и не думает о чужих интересах. Но обеспечение защиты, условий для развития и комфортной жизни не эгоизм, если подобные действия не причиняют вреда другим. Конечно, порой приходится жертвовать собой ради спасения других людей. Подобные поступки должны быть продиктованы высшими интересами человечества и общества. Их совершают во имя поистине высокой цели. Целое всегда ценнее части. Но жертвовать собой ради какого-нибудь Тома, Дика или Гарри – Ради какой-нибудь мелкой страсти, совершенно недопустимо с духовной точки зрения. Глава 120. Научитесь принимать в жизни все. Одна из главных причин печали и напряженности – это неспособность человека мириться с неприятными и неожиданными событиями. Допустим, вы провалились на экзамене, или заболели, или узнали, что близкий человек вас обманул. В таких ситуациях мы обычно напрягаемся и чувствуем подавленность. Мы постоянно думаем, почему это произошло. Я этого не ожидал. Я столько занимался и все равно провалился. Я столько сделал для этого человека, а он меня обманул. Почему люди не хотят мне помогать и ценить меня по достоинству? Чтобы стать счастливым, измените свое ментальное отношение с сопротивления на приятие. Скажите себе, Я приму все, что произойдет со мной, и хорошее, и плохое, и приятное, и неприятное. Я понимаю, что может случиться все. Поскольку в мире живут и хорошие, и плохие люди, то случиться может и хорошее, и плохое. Даже хороший человек может стать плохим, а плохой – хорошим. И этому не следует удивляться. В жизни открыты любые возможности. Первый шаг к решению любой проблемы – приятие. Проблемы есть, и что? Ничего необычного. Второй шаг – поиск способов ее решения и приложение усилий в нужном направлении. Но если вы не сможете сделать первый шаг, до второго дела просто не дойдет. Глава 121. Не культивируйте в себе ненависть к дурному. С раннего детства нас учили любить хорошее и ненавидеть плохое. На первый взгляд это правильно. Если что-то плохо – то мы имеем полное право это что-то ненавидеть. И мы постепенно начинаем накапливать ненависть ко всему плохому, к вещам, событиям, людям. Но истинная духовность подобный подход не поощряет. Духовность учит нас не впускать в свое сердце ненависть, сколь бы справедливой она нам не казалась. При ненависти к чему-то плохому, вы не помогаете ничему и никому. Ненависть не путь к переменам. Вы причиняете вред себе, потому что ненависть – эмоция негативная. Негативность пагубно сказывается и на ментальном, и на физическом состоянии человека, так как разум и тело взаимосвязаны. Ненависть не может быть справедливой. Ненависть привязывает человека к объекту ненависти. Этот объект прочно поселяется в разуме. Человек не может избавиться от этих впечатлений. Он снова и снова прокручивает их в голове. Истинно духовный человек отстраняется и от хорошего, и от плохого. Он превращается в наблюдателя, эмоционально не связанного ни с одной из сторон. Если вы что-то ненавидите, то не можете эмоционально отстраниться, а значит, не можете стать истинно духовным человеком. Откажитесь от ненависти. Сначала примите нечто плохое, а потом старайтесь понять, в чем его причины. После этого вы можете понять, что делать, чтобы избавиться от зла. Человек не может изменить все плохое, что есть в этом мире. Но от него этого и не ждут. Делайте то, что в ваших силах, и этого будет вполне достаточно. Но используйте свои возможности в полной мере. Не стремитесь искоренить все зло этого мира в одиночку. Короче, направьте свою энергию не на ненависть, а на улучшение. Но помните, что в жизни много такого, что не поддается контролю. Не проклинайте себя и других, смиритесь с судьбой и живите так, чтобы свести вред от всего дурного к минимуму. Если что-то нельзя изменить, измените свою реакцию и отношения. Глава 122. Не ставьте других в зависимость от себя. Люди обычно не позволяют другим выполнять работу за себя. Это знак уважения и вежливости. Помощь следует предлагать только когда она необходима. Иначе мы ставим человека в зависимость от себя. Беря на себя чужие обязанности, мы не даем человеку развиваться, повышать уверенность в себе, решать свои проблемы. Иначе говоря, человек должен заслужить предложенную помощь. Помощью не следует разбрасываться направо и налево. В традиционных семьях пожилые люди обычно стремятся обслуживать себя сами. Пожилые люди ходят за водой, моют посуду, выполняют домашнюю работу. Но когда другие члены семьи это замечают, то сразу бросаются помогать, считая, что так они проявляют уважение к возрасту. Но мы не понимаем, что подобными действиями мы лишаем наших стариков уверенности в себе. Учите детей самостоятельно справляться со своими обязанностями. Если вы можете выполнить какую-то работу сами, выполняйте. Не пытайтесь переложить ее на плечи других. А помощи следует просить только в случае абсолютной необходимости. Этот принцип относится к людям любых возрастов. И пожилые не исключения. Да, пожилые люди могут сделать меньше, чем молодые, но все же они на что-то способны. Не давая им действовать, вы лишаете их достоинства. В нашей культуре принято разгружать пожилых людей и делать за них все. Это неправильно. Вы не проявляете уважения, вы лишаете пожилых людей достоинства. Во многих домах есть прислуга. Очень часто дети приказывают слугам делать за них то, что они вполне в состоянии сделать сами. Такой подход делает детей зависимыми в будущем. Он пагубно сказывается на их развитии. Мы не можем предсказать будущее. Лишившись в будущем тех, кто может выполнить работу за них, они окажутся совершенно беспомощными. Мы должны поощрять в детях самостоятельность. Не следует кормить их с ложечки до зрелого возраста. В народе говорят, на Бога надейся, да сам не плашай. И это справедливо. Самостоятельно действующего человека начинают поддерживать Бог и другие силы Вселенной. Но если вы не делаете даже того, что в состоянии сделать, то на Бога нечего рассчитывать. В духовной философии истинным мастером считается тот, кто воспитывает самостоятельных мастеров, а не последователей, имитаторов и учеников, которые во всем зависят от него. Главная цель истинного мастера – воспитать человека, который будет столь же самостоятелен, как и он сам. Глава 123. Будьте выше предубеждений. Предубеждения формируются очень легко. Очень часто мы не видим полной картины и формируем собственное мнение, опираясь лишь на часть информации о ситуации, человеке или событии. Во многом на наши предубеждения влияет среда, в которой мы выросли. Предубеждения формируются так. Первое. Если человек сделал вам что-то хорошее или приятное, вы испытываете к нему симпатию и начинаете поддерживать его, не задумываясь, прав он или нет. А если кто-то сделал вам что-то плохое, вы сразу же настраиваетесь против него и противодействуете ему, даже когда он совершенно прав. Второе. Вы строите обобщение, опираясь на неполную информацию о человеке. Допустим, вы заметили в нем что-то хорошее, и теперь вы считаете его хорошим, хотя на самом деле это может быть не так. Точно так же, заметив в человеке что-то плохое, вы считаете его плохим, хотя это вовсе не так. Может в нем есть что-то хорошее, чего вы пока просто не заметили. Предубеждение против определенной группы или общины препятствует вашему духовному развитию. Обобщение происходит и в более широких масштабах. Если член какой-то общины совершил дурной поступок, мы начинаем обвинять всю общину. Допустим, вы приверженец какой-то религии. Религиозные убеждения заставляют вас оправдывать все, что делается во имя вашей религии. Даже преступления. При этом вы считаете себя обязанным отстаивать превосходство вашей религии перед всеми. Третье. Мы склонны к преувеличениям на основании одного наблюдения. Вы можете заметить один дурной поступок, и раздуть из мухи слона. Вы не представляли себе полной картины, вы не собрали фактов и деталей, но тем не менее сделали выводы и сформулировали свое мнение. Вас не тревожит, что вы опирались на неполную информацию. Вот так распространяются слухи и сплетни. Духовный человек отстраняется от происходящего и старается воспринимать картину в целом. Нужно собирать всю информацию, взвешивать все «за» и «против». Только после этого можно делать какие-то выводы, используя свои рациональные и аналитические способности. Ненависть и отвращение – это сильные негативные эмоции. Нам нужно сохранять нейтралитет, нужно трезво и разумно оценивать всю собранную информацию. Глава 124. Не эксплуатируйте слабых и беспомощных. С богатыми и властными мы ведем себя скромно и покорно. Бедных же и слабых мы стремимся подчинить себе. Вместо того, чтобы помочь им подняться, мы эксплуатируем их в собственных интересах. Мы делаем это, потому что знаем, они подчинятся любым нашим требованиям и не будут возражать. Желание эксплуатировать слабых и беспомощных, признак слабости сознания, не способствует духовному росту. Бог ведет счет страданиям, которые вы причинили другим. И неважно, какое положение вы занимаете в этой жизни. В Царстве Божьем все равны. Бедные и богатые, сильные и слабые. Здесь вас оценивать будут по вашему характеру, поведению и личным качествам, а отнюдь не по материальному статусу. Бесчеловечно мучить слабых и беспомощных. Помните, внешние различия временны. В любой момент судьба ваша может измениться, а с ней изменится и статус. Внешние признаки не говорят ни о превосходстве, ни о неполноценности. Глава 125. Не увлекайтесь внешними ритуалами. Мы индусы. Огромное значение придаем внешним ритуалам религиозного поклонения. Хотя в этом нет ничего плохого, но ритуалы не должны становиться самоцелью. Это лишь средство общения с Богом. Если вы используете их для поклонения и прославления Бога, это хорошо и правильно. Проблемы возникают тогда, когда вы становитесь одержимы внешними ритуалами и не пытаетесь выйти за их пределы. Вы превращаетесь в идолопоклонника. Вам кажется, что Бог обитает в идоле, установленном в храме. Вы не понимаете, какой цели служат храмы, идолы и ритуалы. Храм – лишь символ Бога. Увидев храм, вы вспоминаете Бога, по крайней мере, на начальных этапах. Все ритуалы и внешние проявления религиозности – Это лишь символы пробуждения чувства любви и восхищения Богом, создателем Вселенной и всего сущего. Когда вы поклоняетесь Богу и восхищаетесь им, то очищаете собственную душу. Внешние ритуалы не должны быть самоцелью. Храм, будь то церковь, мечеть, ступа или иное место поклонения. Место, заряженное позитивной энергией и вибрациями. Все, что используется в храме, относится к категории сатвик, Посещая храмы, люди преисполняются позитивных мыслей, оставляя все негативное снаружи, хотя бы на время. При строительстве многих храмов использовались древние принципы что В соответствии с ними все предметы размещены с тем, чтобы максимально использовать силу всех пяти элементов. Молитвы и религиозная музыка, звуки храмовых колокольчиков – все это возвышает атмосферу храма, заряжает ее позитивной энергией которая питает всех пришедших. Используйте атмосферу храма, чтобы возвыситься, но не ограничивайте себя. Не забывайте о своей высшей цели, о самореализации. Не забывайте о внутреннем храме. Наслаждайтесь истинной благодатью, которая живет в вас. В таком состоянии вы будете видеть Бога во всем, а не только в храме. Вы будете всегда помнить о Боге и видеть во всем сущем проявление Его воли и промысла. Глава 126. Не мучайте тело из-за убеждений. В нашей стране существует много сект и культов, которые призывают своих последователей и монахов к отказу от земных удобств и наслаждений. Утверждают даже, что удовольствие и комфорт тела – это непростительный грех. Они проповедуют полный отказ от всех чувственных наслаждений и радостей жизни. По их мнению, только так можно очиститься и достичь истинного просветления. Некоторые идут еще дальше. Они начинают истязать свое тело. Стоят под палящими лучами солнца или на морозе. Часами стоят на одной ноге, босиком ходят по гвоздям, спят на иголках, голодают, погружаются в ледяную воду и тому подобное. Они утверждают, что подвергая себя истязаниям, избавляются от грехов и сливаются с Богом. мучение тела ради ложной цели не принесут хороших результатов. Ничто не может быть дальше от истины. Если бы наслаждение и комфорт были нежелательны для тела, Бог не наделил бы нас чувствами, которые позволяют их ощущать. Подавляя естественную тягу к удовольствиям, вы впустую истязаете тело. Такое поведение приводит к различным извращениям и психологическим проблемам. Слово «контроль», «самьям» на санскрите, в духовных учениях означает «власть над телом», а отнюдь не уничтожение и не мучение. Стремление к лишениям и истязаниям – следствие неправильного представления. В наслаждениях и радостях жизни нет ничего плохого. Не нужно лишь зависеть от них. Не нужно постоянно думать и говорить только о них. Вы должны наслаждаться ими в должное время, а потом забывать о них. Не следует делать их целью жизни, и центром разума, это пагубно. Существуют два вида наслаждений, низшие и высшие. Низших раджасик, следует избегать, поскольку они вредны для тела и разума. Наслаждаться следует только нейтральными и высшими удовольствиями. Нейтральные наслаждения, те, что связаны с физическим выживанием, то есть удовлетворение основных потребностей и нужд, а также физический комфорт. Высшие наслаждения, сатвик, связаны с природой и пятью ее элементами – акаша, воздух, вода, огонь, земля. Чем ближе ваша жизнь к природе, тем больше в ней энергии сатвик. Наслаждения сатвик успокаивают душу и тело и способствуют духовному возвышению. Глава 127. Не превращайтесь в имитатора. Мы, индусы, очень часто становимся последователями разных сект или учителей. Мы начинаем верить какому-то гуру и преисполняемся гордости за это. Мы удивляемся, что кто-то может верить во что-то другое и не разделять наших убеждений. Помните, слепо следуя за кем-либо и исповедуя какую-то религиозную концепцию, вы не достигнете просветления и свободы, мукти, которые являются основной целью духовного развития. Истинный гуру или учитель не поощряет слепой веры. Он предупреждает об опасностях подражания, сколь бы просвещенным ни был мастер или учитель. Истинный гуру воспитывает других гуру, подобных себе, а не толпу последователей и учеников. Последователи подобны отаре овец. Они теряют собственную душу и хотят лишь слепо поклоняться кому-нибудь, кто будет думать за них и решать, что и как им делать. Но история учит нас тому, что истинно великие люди никогда и никому не подражают. Они идут своим путем. Только независимый человек может ощутить истинную свободу и благодать жизни. Последователь никогда не ощутит истинной благодати. Чтобы стать по-настоящему духовным человеком, нужно учиться, а не верить. Вы должны учиться у великих людей, мыслителей и святых. Но при этом нужно идти своим путем используя полученные знания и плоды собственных размышлений. Верить во что-то только потому, что об этом написано в религиозных книгах или сказано знаменитым учителем, имеющим миллионы последователей, безответственно. Ваш потенциал ничуть не меньше, чем потенциал любого великого человека. Даже если что-то абсолютно верно, вы должны постараться понять и испытать это на личном опыте. В слепой вере ничего хорошего. Заимствованные знания, даже самые правильные, бесполезны. Нужно набраться смелости и отвергнуть то, что не кажется вам научно обоснованным и практичным. Глупо слепо верить в проповеди религиозных деятелей и учителей. Основной принцип высокой духовности звучит так. Учитесь у всех, уважайте всех, но не подражайте никому, идите своим путем. Глава 128. Не сопротивляйтесь жизни. Если мы захотим найти первопричину страданий и болезней, то нам откроется простая истина. Причина в нашем сопротивлении течению жизни. Мы сопротивляемся многому в этой жизни, особенно тому, что нам не нравится, что нас тревожит и напрягает. Мы с радостью принимаем все приятное, комфортное и удобное, но противоположному мы противимся изо всех сил. В жизни случается всякое, и нашего желания никто не спрашивает. В силу двойственности жизни мы не можем отделить хорошее и приятное от плохого и неприятного. Нам приходится мириться со всем. Что же делать? Принимать все, в том числе и плохое. Смирившись с тем, что в жизни не все хорошо, вы наполовину избавитесь от своей напряженности, поскольку чаще всего она возникает из-за психологического сопротивления, а не из-за самих проблем. Чтобы освободиться полностью, нужно использовать свой интеллект и дипломатичность и искать способы защититься от всего плохого, что есть в жизни. Помните, устранить плохое вам не удастся, можно лишь защититься от него в меру сил. Учитесь защите так же, как вы учитесь правилам дорожного движения, которые защищают вас на дороге. Учитесь защищаться от негативной и враждебной атмосферы. Вы уже поняли, что путь к счастью Это приятие и хорошего, и плохого. Ненависть, неприязнь, отказ, обвинение, критика, жалобы, предубеждения все это элементы сопротивления плохому и неприемлемому. Эти качества неизбежно причиняют боль и становятся причинами несчастья. Я уже говорил, что боль и страдания – что иное, как показатель сопротивления чему-либо. Чтобы концепция приятия и сопротивления стала вам понятна, Представьте себе реку. Если вы плывете по течению, то находитесь в состоянии приятия. Плывя против течения, вы сопротивляетесь. Вам приходится прилагать больше усилий. Вы выходите на берег измученным. Таково сопротивление. В режиме сопротивления вы боретесь с собой, а не с рекой, потому что часть не может победить целое. То же относится и к жизни. Сопротивление реальности порождает напряженность разума. Помните, сопротивление держит нас в узах и не позволяет освободиться. А ведь свобода – это главное условие счастья. К этому миру призывают нас не только приятие, но и отвращение и сопротивление. Заключение. Изучая и применяя эти советы на практике, вы сможете очистить свой разум от сомнений, предубеждений, страхов и неудовлетворенных желаний которые живут в подсознании в виде впечатлений. И тогда чистое, сильное, позитивное, уравновешенное подсознание окажется под вашим контролем. Неважно, кто вы и чем занимаетесь, никакое зло не замутит ваш разум. Вы всегда будете спокойны и уравновешены. Прибыль и успех не возбудят вас, утраты и неудачи не повергнут в отчаяние. Вы всегда будете пребывать в состоянии внутреннего покоя и божественной радости. Внешние обстоятельства не смогут повлиять на ваше счастье. Когда разум слаб и не поддается вашему контролю человека, вы уподобляетесь соломинке в огромном океане. Иногда мир заставляет нас смеяться, иногда плакать, порой он любит нас, порой ненавидит. Размышляя над моими советами и применяя их в жизни, вы сможете достичь стабильности и перестанете быть игрушкой в руках судьбы. Примечание. Возможно, кое-где я повторялся, но делал это сознательно, чтобы вы лучше запомнили. Если вам нужны какие-то дополнительные разъяснения или вы хотите с чем-то поспорить, пишите автору, приложив конверт с марками и обратным адресом, чтобы я мог вам ответить.